Алексей уже и сам рассмотрел, что навстречу им, напрямой, как стрела хорошо утрамбованной на узкой дороге, с подступившими к ней с обеих сторон кустарником и мелколесьем, показался крас. Уже можно было видеть, что двигался он посредине не прижимаясь к обочине. Отморозки Мазоля мгновенно мелькнула догадка и заколотилась в дурном предчувствии сердца. Удачно подстерегли, не увильнуть. Но откуда у них крас? Он притормозил, однако внешне не выказал беспокойства. «Вижу». — Ничего страшного, потихоньку разъедемся. — Ты что, Лёха? — Не видишь, что он задумал, раз посередине прёт? — Это же конь-голова, первый кент, мозоля взвизгнул Федька, подтверждая его догадку. — Ему нас стоптать, так это одно удовольствие. Назад надо! И тут же закрепел отцепившихся в глотку пальцев Бубы. — Ты что, шеф? — Продал тварюга. — Пусти его! — неожиданно властно приказал Алексей. — Ни при чём он. — Да откуда бы тогда? — скрипнул Буба зубами, но разжал пальцы и в выжидали гады, когда бабки заберу. И ведь чувствовал, что обложито радовался, кто же просимофорил, как не он. Потом разберемся, может, и не они это. Откуда бы у них крас, а, Федя? Федька, с выпученными от страха и боли глазами, откинулся на спинку сиденья и, обхватив руками горло, еле переводил дыхание. — Недавно у Азербутов где-то на Ижме угнали, — просипел чуть слышно. — Совсем ты съехал с катушек, шеф? Зачем бы тогда я поехал с вами? Ведь знал бы, что на гибель. Я-то им при любом раскладе не нужен. Что бы ни случилось, а меня они в первую очередь грохнут. И просительно тронул Алексея за плечо. Назад бы надо, Леха, к пустоши. Успеем развернуться? Не успеем. Так же тихо, будто размышляя про себя, ответил тот. Аккурат стопчут они на слепешку, а в лоб есть шанс уйти. Там впереди небольшая полянка должна быть. Съехать можно. А не успею. Посмотрим, такой ли уж смелый этот твой конь-голова. Короче, держитесь зубами за воздух. «Будет тебе, Вася, как ты и просил, алюр три креста!» И еще раз властно «Держитесь!» говорю!» Вырулив так же, как и крас на середину дороги, жигули сразу же рванули ему навстречу. Васька, бледный как полотно, весь скукожился и, прижимая дипломант к груди, обреченно смотрел вперед. В лице его читался не просто страх, но ужас. «Ты чего удумал, Леша?» только и спросил бесцветно, без всякой надежды. «Проверю мужика на вшивость Не повернув головы, тихо бормотнул тут. Или пан, или пропал. А в памяти уже четко высветилась другая асфальтированная дорога и мчавшийся навстречу Ниссан Патрол, и стоп-кадром запечатлявшаяся навсегда трагическая картина от случая к случаю возникающего воображений. Мелкосеменящий ослик, бричка, синий чапан и тюбетейка Аксакала. «Господи, не дай повториться подобному!» взмолился в отчаянном порыве памяти. «Прости, что обращаюсь к тебе». только в критические минуты, прости, но раз уж ты нашел мне, сыночка, спаси, помилуй». И следом мысль отвлеченная, только бы Васька за руль не схватился. Пальцы, стискивающие оплетку руля, побелели от напряжения, не отрывая взгляда от приближающегося краза и уже не скрывая волнения, он прокричал срывающимся голосом «Молись, Вася, ты же хотел к Богу, вот он момент истины, помилуй Божия». Расстояние между машинами быстро сокращалось Он сбросил скорость и с каким-то злорадством отметил, что замедлился икрас И хоть и совсем немного, но прижимается к обочине Это, кстати сказать, и спасло обе машины Вот, вот где-то тут должна быть полянка у обочины Лихорадочно проносится в уме Сколько раз съезжал на нее, где же, где же Вот она! И как без наотчаяния, бог мой, не успеваю И тут произошло что-то невероятное За несколько секунд до неминуемого уже казалось столкновение. Тишину леса прорезали два один за другим оглушительных выстрела. крас взвизнул тормозами и воздухом пробитых шин чуть накренился и пошел юзом. Но Алексей уже успел съехать на крохотное полукружье придорожной полянки. Грузовик же, миновав их, через несколько метров вылетел с дороги вправо. но не перевернулся а подпрыгивая на кочках и подминая под себя кустарник и жиденькую поросль деревьев они погасили скорость ударился пару раз поочередно одним и другим бортом а более объемные деревья и упокоился ткнувшись радиатором в одну из лиственниц похоже упокоились и обитатели кабины никто не показывался из нее зато впереди на дороге появились какие то мужики и направились к разу ну вот и все последний корт в разборке с яном «Который раз ты спасаешь меня, Господи?» – прошептал Алексей, с трудом оторвался от руля и повернулся к Бубе, дескать, все ли в порядке, и увидел вдруг, что тот, закрыв глаза, тоже что-то шепчет, а лицо его, в отличие от перепуганного насмерть Федора, стало теперь спокойно торжественным и даже блаженным, что ли. Во всяком случае, прежнего явного страха в нем не было. молится что ли?» – замер Алексей от неожиданного открытия, несмотря на только что пережитое волнение, а, может быть, как раз благодаря ему – Почувствовал неодолимое желание последовать примеру Бубы. Чуть помедлив он со смешанным чувством изумления и тихой радости, легонько тронул его за плечо и тут же понял, что ошибся. Васька был в самом обыкновенном шоке. Вздрогнув от прикосновения, сжался он, будто в ожидании удара, втянул голову в плечи и медленно открыл глаза. Тут уже Алексей испугался. Он увидел в них полную отрешенность. — Вась, ты чего? Мы же ушли. — затормошил он друга. — Слышишь? Буба какое-то мгновение бессмысленно смотрел на него, не переставая при этом покачивать головой. Скорее всего, он еще не понял, что произошло, и не мог выйти из состояния оцепенения. — лёха веришь? — Вся жизнь тут, — пробормотал бессвязно и заозирался по сторонам. — Я уже простился. — Бывает, Вася, — грустно усмехнулся Алексей. — Бывает и хуже, но реже. Ты встряхнись, оно все и пройдет. — А прощаться нам еще рано. — Вон, бери пример с Федора. «Федя, поздравь шефа с возвращением на грешную землю!» Упоминание о Сутягине произвело магическое воздействие. Буба мгновенно ожил, пожал протянутую руку Федора и тихо засмеялся. Видимо, лишь теперь поверил в свое спасение. Тут он перехватил участливый взгляд Алексея и виновато улыбнулся. «Я... это самое... Вишлеха! Нервы! Не-не, не подумай, что я так уж дрейфил, как ты выражаешься. Но пойми, мы же первый день на воле. Кому охота на тот свет?» «Нервы это, нервы!» Прозвучало, как оправдание человека, застегнутого врасплох за неприличным занятием. Он это понял, сконфузился еще больше и как бы ища поддержки, оглянулся на Федора. И совсем кстати увидел раскуроченный крас. «Так вам и надо, козлы!» Содрогнулся и пробормотал сквозь зубы. «Кто это их?» «Да какая нам теперь разница?» Отмахнулся Алексей, немного разочарованный ответом Бубы, и указал на мужиков, окруживших крас. «Он, смотри!» «Разборки местных бизнесменов. Видать, те самые Азербуты, конкуренты Мазоля». «Афель, они?» «Ани!» Дрожащим голосом подтвердил Сутягин. вон того в зеленой Панаме недавно в поселке видел. Значит, вычислили все-таки пропажу». «Он еще двое бегут», — показал Алексей. «Но главаря что-то так и не видно». «Какого главаря?» Недоуменно вскрикнул Буба. «Он уже успел перебороть тот свой мимолетный конфуз души. Ты что, знаешь их? Да чего бы». Но кто-то же стрелял из карабина. А вот и охотник, я же говорил. И действительно, из леса, чуть поодаль, аккурат, с того места, откуда стреляли, не спеша вышел высокий парень в штормовке с карабином в руке и встал посредине дороги, вглядываясь суетящихся вокруг машины мужиков. Те пока что безуспешно пытались открыть то ли заклинившие, то ли просто запертые изнутри дверцы кразы. Наконец справились с одной со стороны шофера и стали вытаскивать его из кабины. Он был весь в ссадинах и, похоже, без сознания. Ненамного лучше выглядели и двое других его компаньонов, когда им, предварительно отобрав пару обрезов, помогли покинуть кабину. Только разглядев последнего, охотник повернулся, пристально посмотрел в сторону «Жигулей» и то ли пригласил жестом подъехать к нему, то ли вообще разрешил проезжать. Потом, наверное, передумал, опять же жестом остановил их и сам двинулся к машине. При ходьбе стало заметно, что он слегка припадает на правую ногу. «Мать честная!» Еле слышно подшелестел Федор. Сережка Стоцкий, лесник. Лесник? Откликнулся Алексей. Ты ничего не путаешь? Что общего может быть у лесника с этими дельцами? Ведь это он лайбу подстрелил. Он. Ну, ничего странного, у него с Мозолем тоже давние счеты. Да еще какие. А стреляет он, ого, дай бог каждому. Тогда понятно. Иди, Леша. он он зовет. Это парень, что надо. Потом расскажу про него. Алексей открыл дверцу и вышел навстречу. «У тебя все нормально?» — вместо приветствия спросил парень и, подав руку, уверенно добавил. лёха Блинов? Он самый!» — немного опешил Алексей. «А я Сергей. Не удивляйся, мне Илья гром о тебе рассказывал. Он свой срок на поселение в наших краях заканчивал. Да я и сам догадался, кто за рулем, когда увидел, какой вираж ты заложил. И, кажется, понял, что ты задумал. Не поторопился я? Нет, нет, все путем», — поспешил заверить его Алексей. «Без твоей помощи я вряд ли ушел бы. Я тебе искренне благодарен». — Ну, тогда и ладно. Тем более, что и у меня выхода не было, упустить я его не мог. Он кивнул в сторону краза. — Он, те орлы, не простили бы такой оплошности. Эх, было бы время, рассказал бы подробнее, но где же его взять? Сергей с сожалением развел руками, дескать, уж не обессудь, и склонился к сидящим в жигулях. — А там с тобой, как я понимаю, Буба. — Привет, паря. — О, и Федя здесь. Привет, — Привет-привет, дружище. — Ну что ж, благодаря вашему дембелю мне удалось хоть как-то посчитаться с Мазалем. И упредил расспросы. «Все просто. Ян со своими кентами следил за вами, а я за ними. Это после одной давней информации от Ильи». И кивнув в сторону своих подельников, пояснил с усмешкой. «Ну и помог конкурентам я над чем мог». «Как же ты место-то вычислил?» – удивился Алексей. «Как вычислил?» – переспросил лесник. И тут, словно ответом на вопрос под штормой, у него защелкало, затрещала на все лады «Подожди-ка», – достал он ее и коротко бросил. «Все в полном ажуре». «Пусть подъезжают». Отключил звук и не без гордости показал на аппарат. «Видел? Вот так и вычислил. У нас ведь тоже есть свои координаторы. А это мой незаменимый помощник. Без нее как без рук. Ну, а где мозоль решил вас обуть, голову не надо было ломать. Место лучше этого перелеска не придумать. Здесь ведь не разойтись, ни разъехаться. При желании, конечно. Главное было знать время. А уж как вы ферму проехали, то и сомнений не осталось где». Жаль, его самого не оказалось. Ну, да не последний день живем. Ты погоди здесь, я сейчас. Отойдя на несколько шагов, Сергей свистом подозвал к себе одного из подельников, о чем-то переговорил с ним, показывая на рацию, и вернулся к Алексею. В это же время вдали появился крытый брезентом ГАЗ-66. А он и хозяйка с шинами, сказал Сергей. Сейчас мужики переобуют трофеи, и тогда их ищи вещей, господин Мазоль. «А как там шофер?» – спросил Алексей. «Ну и остальные, что с ними будет?» «Ты что, переживаешь за них?» – искренне удивился Лесни. «Да так, спрашиваю. Все же живые люди». «Ага, живые. Вот только вас чуть жизни не лишили. Или забыл уже?» «Ну, не лишили же. А им, похоже, и так досталось по полной. Бог им судья». Стоцкий, приветственно махнув шоферу проехавшей хозяйки, пристально посмотрел на него и как-то странно, не то с одобрением, не то с осуждением хмыкнул. Ты, видать, и правда жалостливый. А я ведь не поверил Илье, когда он так о тебе сказал. Откуда, говорю, в лагере взялись бы такие милосердные? С волками жить по-волчьей выть произнес он тихо. И Алексей уловил в его голосе щемящую тоску. Она была настолько зримой, что почувствовал это и сам Стоцкий уже с наигранным равнодушием успокоил. Да ладно, все обойдется, не переживай. Был бы Ян, был бы другой разговор. А с этих что взять? Малость помяла их... Но уж не без этого, хотя и не мешало бы немного поучить ему разуму. Тут после совещания с Федором из машины высунулся в «Сергей, как ты смотришь на то, чтобы отметить это дело? приглашая в кабак гостиницы Сыктывкар. Покалякаем на предмет. Почему деньги не ведутся? Там уже и столик заказан. Вон, Федор, корешок твой, еще вчера подсуетился. Ты как, не против?» Стоцкий лишь мельком взглянув в его сторону, кивнул Алексею. «А ты? Приглашаешь?» «Само собой». Если, конечно, ты сможешь. Может быть, и смогу. Шибко хочется расспросить тебя кое о чем. И опять во вздохе что-то тоскливое. Тогда давай сразу с нами. Нет, это нет. У меня тут мотоцикл неподалеку. Но если надумаю, найду вас. А сейчас надо линять отсюда. Пора бы, как говорится, и честь знать. Пожав Алексею руку, он подошел и попрощался с Бубой и с Утягином. Ну, бывайте, соколики. Теперь езжайте без опаски до самого Сыктывкара. «Бывает и Серега», — ответил за всех Алексей, — «еще раз благодарим за помощь. Если не увидимся, не поминай лихом, а встретимся в долгу не останемся. Так ведь, братва». Лесник улыбнулся, отсалютовал, подняв сжатый кулак, и так же быстро, как появился, исчез в лесу на другой, откра за стороне дороги, как бы показывая, что не имеет ничего общего ни с этим разбоем, ни с его последствиями. Последовал его примеру и Алексей, он тут же рванул с места, и, выжимая из жигулей все его лошадиные селенки, долгое время гнал машину так, будто кто-то преследовал их по пятам. Лишь отъехав уже на более чем порядочное расстояние от места разыгравшейся драмы, сбросил скорость, потом и вовсе остановился. Перекор. Бросил односложно, отвечая на немой вопрос друзей, и бессильно свесив руки, откинулся на спинку сиденья. Буба, не скрывая облегчения, громко выдохнул и откашивался, прочищая горло. — Ну ты и нагнал страху. Не переставая отдуваться, с укором покачал головой и шутливо перекрестился. «Я уж было повторно за сегодня жизнью простился. Куда ты, думаю, несешься, как угорелый, словно за нами гонится?» «Так и я уже, — думал, — каюк, — сипло проскрипел сзади Сутягин. А уж там, когда накрас крас поперли, вообще чуть не окочурился. До сих пор отойти не могу. Это ж надо, на полном ходу и бэмс, на полянку. Как будто она специально там погодилась. Да, это был высший пилотаж». Видя, что Алексей не реагирует, решил бы подбодрить его. «В любом случае, Крац уже проскочил бы мимо, а пока остановился, мы бы...» Васька присвистнул. «Федь!» «И только они нас и видели. Может, и без лесника бы обошлись?» «Скажи, Федь!» «Вполне!» Опять поддержал Сутягин, но и усомнился на всякий случай. «А может быть и нет». «Не может быть, а точно не обошлись бы», отозвался наконец Алексей. «Если бы не лесник, вряд ли бы сейчас мы тут сидели и рассуждали». Проскочили бы они мимо, не проскочили, не играет роли. Долго ли было им пару раз шарахнуть догонку, то есть сделать с нами то же, что сделал с ними этот парень? У них ведь стволы были, сами видели. Так что в любом случае, не подоспей он вовремя, нам бы не сдобровать. Я хоть и надеялся на эту полянку, но успел свернуть на нее только благодаря тому, что крас резко затормозил от выстрелов. «Не, Вася, это хорошо, что ты его пригласил. Дельно». «Ну, а я о чем?» – быстро сориентировался Федор. «Скажи же, мужик, что надо». А уж приедет, не приедет, не наша забота. Пригласил я, но идея Федькина, признался Бубнов, стараясь придать голосу прежнюю беззаботность. Кстати, ты так и не просветил нас, что он за фрукт? Какие такие счеты у него с Мазолем? А то ты сам не знаешь. не ухом, ни рылом. Да Ян же Серегу чуть на тот свет не отправил. За что срок-то и склопотал? Постой, постой. Там же вроде шофер какой-то был, засомневался Алексей. Ну да, Сергей был тем шофером. Это уже после того, как в результате той свары с Яном здоровья лишился, вынужден был податься в лесники. Да и вообще чудом выжил. Столько операций перенес ужас. мазут говорил, что тот, мол, сам виноват, вроде бы мешал угнать КамАЗ. Ну да, мешал. Только Ян забыл упомянуть, что это была машина Стоцкого. И Федор подробно описал уже известные нам события, которые произошли в гараже леспромхоза. Чувствовалось, что сам он полностью на стороне Сергея. Вот и рассказ свой закончил с явной к нему симпатией. Если бы Ян при его-то бабках помог семье Стоцкого, у того же трое детей дошколят, или хотя бы повинился перед ним, то не было бы этой мести. Ну, а раз нет, то и мира нет. В итоге Сергей поклялся изувечить Яна точно так же, как тот изувечил его. Вот это по-нашему одобрил Буба, как говорится, зуб за зуб. Все так, все так. Никому не обращаясь, покачал головой Алексей и грустно вздохнул. ока за ока и зуб за зуб. Жалко. Кого жалко? Удивленно взглянул на него Васька. Уж не мозоляли. Теперь обоих. Мы же наглядно убедились, чем закончится эта вражда. Ничего не поделаешь, лёша в этом правда жизни. Философски заключил Буба и легонько похлопал его по плечу. Вот ты вздыхаешь, да? Разжалился, жалко тебе. А доведись, такое с тобой случится, что не порвал бы жлоба на мелкие части? И сам же ответил, порвал бы, да еще как, знаю я тебя. А да я не знаю, Вася. Я сейчас ничего не знаю». Я, когда говорил с Сергеем, понял, что не сильно-то он горит желанием мстить. Тоска зеленая у парня в глазах и никакой радости от этого погрома. И вдруг дошел до меня смысл одного призыва из Библии, которого сам раньше не принимал, а смысл тот, что месть, в том числе и за себя, дело неразумное и никогда не приводит к добру. И надо, дескать, не отвечать злом на зло, а доверить все Богу, потому что он лучше знает, как развести людишек по разным углам, развести и примирить, чтобы перестали видеть они врага друг в друге. Ну, что-то в этом роде. Так ведь и правда, сколько же приятнее загасить вражду, чем разжигать ее. Я это понял, когда замирился с Громом, а еще больше убедился, когда повинился перед Вайсом за то, что унижал его. Это же сразу другие чувства. Вроде как освободился от чего-то давнего и стрёмного. Да что там, чуть ли не праздник души. И вот он, Сергей. Очень похоже, что устал парень следить, караулить, выжидать удобный случай, чтобы свести счеты. Устал, но приходится. И ведь будет продолжать мстить. Будет лишь потому, что обещал это сделать. Да еще, пожалуй, из боязни прослыть болтуном. Ну, так понятно, кому же охота, чтобы от тебя отвернулись, поддакнул Федор. Молодца-то не скажут, что за спиной пойдет стукаток среди своих же кентов, дескать, ляпнуть-то ляпнул, а сам в кусты. Трусоват, мол, слово не держит, то да сё. «Ой, Федя туда же!» — жестко перебил Бубнов. «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Ты-то чего подпиваешь Парень по твоему же рассказу кременя, значит, и слово свое сдержит. Во всяком случае, я хочу, чтобы сдержал. Пусть мозоль помается в той же шкуре, что и он. Это и будет справедливость. И не надо его подталкивать к какому-то замирению Да ты чего, шеф?» — оторопил Федор. «Я же рассуждаю не то так прежде, чем рассуждать. Надо бы думать». а не выдумывать, что попало. «Ну а ты, Леша, что скажешь на это?» «Что скажу?» – переспросил Алексей. «Скажу, что подталкивать к миру – не самое плохое занятие. Может быть, и странно тебе это слышать от меня, но худой мир лучше доброй ссоры. И мудрая эта пословица придумана мудрыми людьми. Всегда должен оставаться шанс на мир. Какой может быть шанс для этого козла?» – зло скрипнул зубами Васька. «По мне, так лучше грохнуть бы его сразу, безо всяких там предисловий. Мудрые!» Все мы мудрые, пока зло самого не коснется. Все одно не Сергей, так да кто-то другой отправит его на тот свет, что, кстати, и для Яна не есть плохо. Как говорят в Одессе, лучше раньше умереть, чем позже сдохнуть. Кому станет хуже, если мир избавится от этого жлоба, скажи на милость. Буба сделал паузу и, не дожидаясь возражений, сам же ответил. Никому. Кругом бегом будет только польза. А ты о каком-то замирении. Бог у тебя, видите ли, знает, чего нам лучше надо. Чего же он допустил, если знал? Ну да, Мозоль с радостью пойдет на мир, стоит лишь Сергею об этом намекнуть. Но ты не забыл, чем закончилось наше примирение с ним? А, вот тут и оно. И я же, выходит, должен с ним мириться. Да если бы не твоя реакция, не тот же Сергей, тут Васька закатил глаза и смиренно сложил ладони домиком у груди, то были бы мы на приеме у Всевышнего. Вот это самое и проделает Мозоль с лесником. Нет, лёша с Богом и его примирением ты явно лишка двинул. Это заведомый проигрыш, и по-нашему он называется «дать слабину». она на это лесник никогда не пойдет. Слабаке не в почете не только среди нашего брата-зека. Почет и уважение там, где победа. А уж как ее одерживают, силой или понтами или хитростью, неважно. Но уж никак не миром. Кто сильнее, тот и пан. Собственно, чего я тут агитирую, когда ты знаешь, это не хуже меня? — Неправда. — Что? — усмехлился Алексей. — Ну, хоть поздно дошло, и то ладно. Да, давно ты так не зажигал. Тебе бы побольше ушей свободных, а то на одного меня весь запал потратил. Да еще он на Федора зачем-то ополчился. После таких пламенных речей тебе путь прямиком в лекторы атеизма. Точно, с готовностью поддержал Сутягин. Ему явно хотелось сменить тему, и он попробовал шутить. И еще бы тебе вот эту, ну, за которой стоят. Кафедру, одобрительно подмигнул ему Алексей, и стакан с водой. Во-во, осмелил Федор. А, шеф, представь. Ты стоишь за кафедрой, а в церкви полно народу. И ты им проповедь. Как думаешь, смог бы? Во всяком случае, начальником ты другой раз заливал такого лазаря, что они только рты раскрывали. О, это я хорошо помню. Что, издеваетесь оба? Уже более миролюбиво проворчал и Буба. Он был явно польщен. Не знаю, как в церкви, а вот на партсобраниях я про, между прочим, не раз выступал. И ничего, слушали, и хлопали. И не подумайте, что в зоне. Однажды... Даже в самом настоящем институте коммунистам вешал лапшу на уши. Ну, это у тебя не отнять. Что лапшу повесить, что? Воду в ступе потолочь? Это ты мастак. Сам не раз убеждался в этом, с улыбкой подтвердил Алексей. Ты ведь и сейчас говорил, говорил. А в итоге-то закончил тем, с чего я начал. Стоило ли тогда огород огородить? Это в каком смысле? Все в том же. Сначала обрушился на нас с Федором, а потом сам же повторил мои слова, что Сергей будет продолжать мстить. И не потому, что он кремень. а что побоится дать слабину. Так вот то же самое может произойти с Мазалем. Почему ты не допускаешь, что ему осначертела эта затянувшаяся свара? А вдруг? Он ведь такой же человек, не лучше, и не хуже. Он просто другой. Кстати, не такой уж и смелый. — А тебя не переубедишь, — отмахнулся Буба с едва заметной досады Не, я понимаю твое состояние. Это встреча с сыном, еще такое. Это же любому доведись, да? Понимаю, что сейчас ты хочешь видеть только хорошее и готовь все и всем прощать. Но и ты понимай, что все прощенские эти штучки-дрючки тут не к месту. Через них людям еще большее зло. Глаза-то у всех заведющие. Попробуй одному простить, а другому нет. И тут же наживешь такого врага, что... Не, лучше послушай-ка, что я решил. Ну, слушаю, если еще увидимся с лесником, подогрею его бабками для пользы дела. Для стимула, так сказать, раз уж ты говоришь, что он устал мстить. Это и будет мой вклад в доброе дело. И упредил возражение. Не надо, ля-ля, доброе в моем понятии. А ты оставайся при своем. Федька вон тоже при своем, да, Федя? В общем, каждый будь при своем мнении давай оставим этот разговор на опосля. Именно это я и хотел предложить, согласно кивнул Алексей. Что толку переливать из пустого порожня? Федя, садись за руль. Мне что-то поплохело. а ага, галюша давай подменю. На готовность открыл дверцу Федор. «Я и сам хотел тебе сказать, да, думаю, как уж ты решишь. Договорно-то рукой подать, а там я получше справлюсь». И уже, сев за руль, спросил громко. «Ну, шеф, маршрут?» «На вокзал, за билетами», — коротко скомандовал Буба. «Потом в гостиницу». «Понял, там все это рядом». К гостиницы подъехали уже в приподнятом настроении и налегке, то есть с билетами в купированный вагон до Омска и без дипломата, который Бубнов оставил в ячейке автоматической камеры хранения вокзала. Перед этим он еще в машине выдал Алексею совсем неплохой расчет, несмотря на то, что тот было запротестовал. «Не парься, лёха сказал серьезно. «Это не за красивые глаза, а за то, что мы остались живы, и бабки эти не уплыли к Мазалю. Тогда добираться бы нам в родные края в общем вагоне. Это в лучшем случае. А что в худшем, то я и сейчас еще вздракиваю». Да и кто знает, что нам предстоит дороге. В общем, дружба дружбой, а служба службой. Нет, мы, конечно, друзья, но так-то оно и тебе спокойнее. Деньги они любому душу греют. И мне больше уверенности, что доберемся до дому до хаты. На удивление, гладко без проволочек обошлось и оформление двух отдельных номеров в гостинице, но тут уж блеснул своими деловыми связями Сутягин. К чести его надо сказать, что никакого оформления не было. Едва они втроем появились в фойе, как тут же перед ними вырос внушительного вида молодой брюнет. «Али, служба охраны, что-то вы подзадержались?» — учтиво улыбнулся и жестом пригласил следовать за ним. И уже непосредственно к Сутягину вроде как с рапортом об исполнении. «Все готово, Федя, как и было обговорено. Оба номера на твой паспорт. Пока на сутки, а там уточнишь, если что». вино стойка администратора он провел их на второй этаж открыл два номера расположенных один за другим по коридору и дежурный откланившись отдал ключи федором и обращаясь опять же только к нему взмахнул рукой вроде как честь отдал если что я там внизу постой али сияющее самодовольство сутягин полез в карман но бубнов опередил его протянул служивому крупную ассигнацию держи братан на чай это за оперативность рад служить хорошим людям вскинул брови охранник принимая чаевые ожидаемого подобострастия однако не выказал а как бы ясно дал понять что подношениями такого рода его не удивить вы что то еще хотели конечно буба поочередно взглянул на обоих как насчет столика в кабаке расчет был на то чтобы не только брюнет понял кто здесь главный а уловил это и больно уж возомниввший себе сутягин буба этого не любил федор уловил и вовремя сдержал вспыхнувшее было раздражение я же говорил что все ожуре начал недовольно но тут же Повторил уже совсем другой интонацией. «Да все в ажуре, шеф, все как надо, так ведь, Али?» И переглянулся с охранником. «Фирма веников не вяжет», — с улыбкой развел тот руками. Оба посмотрели на просветлевшего шефа и облегченно выдохнули. Вот теперь действительно все было как надо. «Так, Леша, в эту...» — толкнул Васька одну дверь. «А мы вон в тую. Ты отдохни чуток, а через...» — он вопросительно посмотрел на Федора. «Когда кабак открывается?» «Через полчасика откроют», — постучал тут по часам. «О, слышал? Через полчаса будь готов. Расслабимся по полной, а то много мы друг другу чего наговорили, так надо бы сгладить». «Смотри, только не усни», — шутливо погрозил пальцем и, поторопив Сутягина, сам скрылся вслед за ним в соседнем номере. Алексей чуть задержался, пробуя ключ в замке, и успел расслышать. «Давай, Федь, готовь машину побыстрее», — едва дождался, шут бы их всех побрал. Тон Бубы на этот раз был уже не таким командным. «Шесть секунд, шеф, шесть секунд!» – пробормотал Федор и захлопнул дверь. Алексей грустно усмехнулся, прошел в оказавшийся довольно уютный номер и подсел к телевизору в надежде узнать новости. Однако, сколько ни крутил, ни стучал по ящику, рассказывать, а тем более показывать что-либо, тот упрямо отказывался, чем окончательно расстроил постояльца. Негодная бандура. В сердцах обругал он гордость советской электроники и, хорошенько шарахнув его в последний раз, устало повалился на кровать — Да, Вася, — продолжил размышлять вслух, — вот тебе и завязал. Да это бы и ладно, не отвыкнуть за один раз от того, к чему привыкал годами. Не нравится другое, что-то очень уж знатным ты себя возомнил, дорогой подельничек. Прямо индийский набоб не меньше. Чего ждать от тебя теперь, гадать не буду, и наш договор выполню до конца. Первая его часть удалась, осталось сопроводить тебя до дома, а уж там банкуй, как совесть подскажет. Только, сдается мне, что разойдемся мы, как в море два окурка, еще до встречи с твоей матерью. Если так, то сделаю все, чтобы не было в том моей вины. Эх, побыстрее бы уж утро наступило. Именно такое пожелание высказал и Буба за приготовленным для них столиком. Выглядел он бодрым, энергичным, жизнерадостным и то и дело сыпал прибаутками. Получасовая пауза благотворно подействовала на него, да так зримо, что не увидеть эту перемену было просто невозможно. — Славный кайф словил братан, — отметил Алексей при первом же взгляде, можно даже сказать, чересчур славный. Окинув хозяйским глазом стол, на котором были пока что только холодные закуски и графинчик с водкой, Васька удовлетворенно потер руки. — Лепота! Как мои лучшие былые годы! Молодец Федя угодил! Эх, и все равно быстрее бы утро и в путь! А там встречай матушка своего сына непутевого или как там по Библии, лёш блудного! — буркнул Алексей. Его настроение не было столь бодрым. Верно, блудного не замечал или делал вид, что не замечает его угрюмости Буба. «Уж что, поблудил я, то поблудил по белу свету. Теперь все. Осяду в родном краю, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Как говорил один известный пират, куплю домик на берегу моря и буду разводить тюльпаны». «Толковый пират. Знал, на чем денежку лучше всего ковать», — подал голос Федор, — В отличие от шефа он выглядел, как и прежде уставшим, поскольку подрумяниться ему еще только предстояло. С цветочками-то оно и проще, и безопаснее, чем рискуя жизнью грабить по морям-океанам. Да и прибыльнее, чего уж там. И с общего молчаливого одобрения потянулся к графину. «Ну что, начнем, благословясь?» «Мне, как всегда, на донышко», – предупредил губа – «для приличия». «Я тоже пас», – отказался и Алексей. настроение не то». «Ну и ладно», – не обиделся Сутягин, – «мне больше достанется». «Сегодня можешь пить, пока не упадешь», — разрешил Буба. «Лишь бы завтра проводить нас смог». «Ну-ка, поясни, какую такую денежку имел в виду пират?» «Какую?» — переспросил Федор. «Подожди, сейчас скажу». Опорожнив полный бокал, он долго нюхал кулак, потом подцепил вилкой салат и, отдуваясь, указал кивком головы за спину Бубнова. «А ты обернись. Видишь тех двоих озербутов с девицами?» «Ну?» — быстро оглянулся Буба. «Это друзья Али», — удивил Ты тоже, как я понял, его кенты? Что из этого? Что у них особенного? Особенность их в том, что они доставляют сюда цветы, причем самолетами, прикинь? И не только сюда, а по всему северу. поэтому валюту мешками ворочают, а такие, как Али, у них в прислуге. Хочешь сказать, в шестерках? Насмешливо уточнила Васька. Называй, как хочешь. Но попасть к ним в услужение считают за удачу даже некоторые местные ментовские шишки. и выполнят любое их поручение, будь уверен, любое. Заметь не просьбу, потому что они на бабки не скупятся. А что вы хотите, если даже их земляки, те, что гоняют кругляк вагонами, в сравнении с этими жительменами, мелкие торгаши? вон тут постарше, Аббас, даже женился здесь. Федька хохотнул. Это на всякий случай, там-то у, у него семеро по лавкам. — Вон чё, — присвистнул Буба, всем видом уже излучая неподдельный интерес к и, полуобернувшись, подольше и повнимательно оглядел жительменов. Он явно изучал их. «Валюту мешками, говоришь? И менты на подсосе? А ты не гонишь случайно?» «Голову наотрез. до да любого официанта спроси и убедишься. Кстати, если кто хочет быстро определиться в такой путевый номер, как твой, то лучше всего делать это через Абаса, ну, то есть через Али. Он у них доверенный». «Так ты что, с ними лично вась-вась?» Совсем оживился Буба. «Ну, не так, чтобы уж совсем», — уплетая принесенный бифштекс, прошамкал Федор. «Да мне оно и ни к чему. Я с Али давно давно решился А этого достаточно». «А как они насчет картишек?» — понизив голос, склонился к нему Васька. «Не спрашивал. На что мне?» «Слышал, что Аббас иногда балуется. Ну, так ли это, точно не могу сказать». «Так взял бы, да поинтересовался». «С какой стати, шеф?» «Да и кому это понравится? Они же коммерсанты, они понравятся, не сомневайся», — перебил Буба. Я эту ненасытную породу изучил доли поперек и знаю, что говорю. Он важно откинулся на спинку стула, явно собираясь прочесть лекцию на любимую тему, но, перехватив ироничный взгляд Алексея, вспомнил, видимо, свои недавние заверения сразу как-то сник и махнул рукой. «А, не хмурься, Леша!» И не придавай значения, это я так, свободное ухо нашел, ну и погнал по привычке, и вздохнул печально. «Память, понимаешь, ты сейчас подогнала, как сейчас вижу то время золотое». И замолчал, примиряясь ножом и вилкой к бифштексу в огромной тарелке. Ну-ну, и дальше, поторопил Федор, словно радуясь, что не придется выяснять интерес коммерсантов картам. Что за время? Где? В Казахстане. В Казахстане дело было. Так расскажи, раз уж начал, а мы послушаем. Послушаем, Леха. Да я с удовольствием, с готовностью подхватил Алексей, также в надежде, что рассказ отвлечет Бубу от картежного соблазна. Я же сам из тех краев. — А, да ты же казах! — рассмеялся Васька и дружески похлопал его по плечу. — Мы с тобой все про Омск, да про Омск, так я и забыл, откуда ты. Ну, тогда и правда надо рассказать. — Храмтау. Знаешь, дед? Ну, или слышал хотя бы, как не знать? — Под Актюбинском. Я ведь по всему Казахстану мотался. — Вот, видишь, ты мотался, и я там мотался. Только ты километры наматывал, а я срок колонии. И лучшим корешем был тогда у меня парень из казахов — бери Сидел он за разбой. «Парень, что надо, скажу я вам, боксер, даже бывший чемпион, только не помню чего, города или области, да это не важно. Важно, что я обучил его своему ремеслу, ну, так, в общих чертах. Играл-то всегда я, но иногда брал его, чтобы на одну руку ловче было сыграть. Но это совсем редко. Мне главное, чтобы он рядом был, если вдруг хипиш какой-то, заваруха, да? Короче, я играл, а он, если что, махался». что очень редко, но случалось. У него это получалось так же здорово, как у меня в игре. На равных, в общем, были мы с ним. Потом откинулись в один день, в середине августа, и поехали, это уже заранее обговорили, на юг Казахстана. Как он выражался, «доеть байбаков», то есть облегчать кошельки работавших на сборе урожая лука казахов и нанимавших их корейцев. О, корейцы, они уже тогда были предпринимателями, и такие бабки делали на этом луке. «Что только ай да ну!» «И что, вы так прямо и соглашались играть с вами?» «Не поверил Федор. При таких-то бабках, как ты говоришь». «А мы не предлагали», — хохотнул Буба. «В этом-то и прикол. Дело в том, что играли они и без нас, другой раз прямо на поле возле мешков с луком. И Берик каким-то образом или чутьем, как хотите, заранее узнавал об этом. Ну и подъезжали на каком-нибудь москвиче, вроде «ищем, где купить лук подешевле». торговались, цену сбивались искать на поле же, и нам, мол, удобно, да и вам без лишних хлопот. Вот так для виду поторгуешься, потрясешь полным кошелем перед глазами, они сами предложат в картишке переброситься. Ну, а если они клюют на бабки, то возьмешь, да, не взначай эдак, и выронешь из кошеля какую-нибудь безделушку из желтого металла, кольцо там, брошили сережки». «Да вот такие, как твои!» – Васька ловким движением руки коснулся уха Федора, и на его раскрытой ладони заискрились, переливаясь радужным цветом люстр, инкрустированные бриллиантами золотые серьги-гвоздики, так называемые пусеты. И нельзя было понять, они ли, призывно маня, заворожили бедного Сутягина, или ошарашен он фокусом. Во всяком случае, глазу он от них не отрывал. И невольно ощупывая свои уши, лишь восхищенно покачивал головой. «Вот ты пойми, чего тут было больше!» что и требовалось доказать, — с довольной ухмылкой заключил Буба, мельком взглянув на Алексея. — Вот так окажешь лакам такую безделушку, и все, они твои. И корейцы, и казахи-работяги. А у тебя, лёша вижу, цацкие не шибко на первом месте. — Да мне они что есть, что нету, — отмахнулся тот. Его действительно не впечатлил манящий блеск сережек, цену которым он знал, целая коллекция была у Аллы. Зато впечатлил своей безупречностью фокус, продемонстрированный Бубой. И не замедлил польстить новоявленному магу. Но вот как ты это проделал, не врублюсь. Знал, что ты любитель фокусов, но чтобы такой профессионал. Я же рядом сижу и ничего не заметил. Сейчас еще не то увидите, пообещал Буба. Федя, возьми цацки и делай вид, что приценяешься. Бери-бери, они не кусаются. Да повыше подними на свет, на свет посверкай, чтобы азером видно было. Вот так. Ну, а рожа у тебя как раз соответствует моменту. Блаженство просто неподдельное. Теперь давай их сюда, давай, давай. Что, жалко расставаться? Ну-ка, скажи, что там с твоими друзьями, заметили? Не то, что заметили, а глаз не сводили. Мадамы сейчас все еще шушукаются. Вот, видишь, полдела сделано, интерес есть, подождем предложений. Ну, шеф, ты и голова, — изумленно протянул Федор. Ну, учти, тут тебе не там. С этими дельцами такие номера вряд ли пройдут. Но это мы будем посмотреть. И это не твоего ума дело, братан. — Все обтяпаю по высшему разряду. Вахлаки везде одинаковые. — Да, — не удержался от похвалы Алексей, — теперь представляю, как вы нагревали сельских лопухов. — М-м-м, промычал Васька, закатив глаза. — Какое это было время? Бывало, за вечер до двух штук снимали. А это были хорошие бабки в те годы. Но с выигрыша всегда что-то расставляли, это как закон. вот так и кочевали от одного участка к другому по всему югу, от Джамбула и до самого Ташкента. Там в Ташкенте и расстались с Бериком. Я на самолет и в Омск, а он в Чемкент к жене на автобусе. Говорил, что завяжет, если она примет. Завязал ли, нет ли, не знаю. Наверное, завязал. Ни на одной зоне я больше его не встретил. И не слышал. А он фигура заметная, что-нибудь да известно бы было. Буба нетерпеливо заерзал на стуле. Что-то не торопятся наши джигиты. А к ним еще два каких-то мужика подсели, сообщил Федор. По-моему, это менты. Да, точно. Но это так, шушера мелкая. Это меняет дело. Буба, не скрывая досады, повернулся к Алексею. Ну, не вышло, не надо. Я и не хотел. И горе оно все огнем синим пламенем. Вся эта погоня за сокровищами на небесах. То есть, наоборот, на земле. Сколько их прошло, сокровища этих, через эти вот руки, и все мало, мало. И теперь вот показалось мало, как только про барыг услышал. Но нет, на этом все. Наш с тобой уговор сходи в церковь подать милостыню нищим, свечи усопшим поставить – это да, это в силе. И сходим, и поставим, и подадим. Короче, все для души и от души». Васька смолк, о чем-то поразмыслил и через паузу изрек уже прямо противоположное – выпалил так, будто и не зарекался только что. А с другой стороны, сам читал, что Бог велет делиться. Если, мол, у тебя две рубашки, отдай одну бедному. «Накорми», – говорит, – «нищего, раз ты богатый». и даже в дом свой его введи. Но почему-то ни один богатый не поделится даже полушкой, не говоря уже, чтобы в дом пустить. Стало быть, он хитро прищурился. Кто-то должен помочь ему встать на правильный путь. Ведь это для его же блага получается, потому что деньги зло. Разве это не логично? Извини, Вася, но мне сейчас не до шуток, укорил Алексей. Скажу только, что логика твоя сильно хромает. А если кто-то захочет помочь и тебе избавиться от зла, которого у тебя целый дипломат, понравится это тебе? Не-не, я совсем другое дело, смеясь, запротестовал Бубнов. Я не барыга и не эксплуатирую чужой труд. А эти прыщи только этими наживают свои капиталы. Ладно, лёша тебе и правда не до шуток. Ты погрусти, а мы... Он переключился на Сутягина. Наливай себе федя а то ты тоже осмурил Ну и что там наши партнеры? Менты ушли. Да их и не стоит опасаться, видать, на похмелье сшибали. Ага, значит, подкармливают даже мелкоту. Наверное, признак, что не совсем доверяют тем, кто их крышует вверху. Значит, и там конкуренция. Кто-то защищает, а кто-то не прочь и тупо кинуть. Так почему бы нам не сделать это цивилизованным путем, а, Федя? Чем они лучше корейцев? Там купил, тут продал втридорого. А страдает кто? Все тот же народ. А его так же, если не по боли. Кровопивцы, одно слово. Ну уж нет, не успокоюсь, пока не растрясу их машну Аллергия у меня на всех этих спекулянтов-предпринимателей. Надо помочь народу. Так ты, Робин Гуд, ли чоли, Хихикнул Федор. Он не успевал следить за быстрой сменой намерений шефа. Был, Федя, был, охотно подтвердил Буба. Ну, пусть не Робин и не совсем Гуд, грабить по лесам я не грабил, на дорогах не разбойничал, не убивал. Но помочь простому люду выжить, это да, это помогал Как и ожидалось, он пустился в пространные воспоминания о своих добрых делах, которые были образцом милосердия, если, конечно, принимать на веру его слова. Ах, кто бы знал, как он сорил деньгами и какими деньгами! Алексей в разговор не вступал, делая вид, что сосредоточился на еде. Однако слушал внимательно и не мог отделаться от мысли, что слушает и видит свою копию. Та ностальгия по прошлому, те же метания из одной крайности в другую, что происходили когда-то и с ним, еще там, а в Жескенте. Слушал и жалел Бубнова, слишком хорошо понимая, на каком тут сейчас перепутье. Понимал и даже видел, как совсем еще дилетантским, робким порывом его души к вере, церковь, милостыня, свечи усопшим, вмиг противостала мощная, очнувшаяся от литургического сна сила дьявольская, коей доселе не было нужды в бодрствовании. а противостав, спешит заглушить ростки зарождающегося интереса к вере. И произошло странное смещение времен. Нет, прошлое, все в настоящем. В ушах будто наяву звучат слова Лакиса, обращенные к нему прежнему. Сатана никого не потревожит и будет спокойно спать, пока человека не интересует весть о Боге. Но стоит задуматься, как он тут же просыпается и творит с ним то, что ты уже испытал. Все сделает хитрец, лишь бы удержать у себя своего раба. «Да, — Да-да, я помню, Роман, — шепчет про себя Алексей, — я, как был рабом, так им и остался. А перед глазами уже со всеми подробностями стоит его безрассудный побег из колонии. Он бежал, чтобы отстоять свой дом и деньги, свои земные сокровища, а попал в еще большую кабалу. И понятно, к кому. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Теперь он вырвался из этих цепких лап, надеется, что вырвался. И произошло это благодаря Иисусу, любовь которого никогда не перестает. Он любит и ждет. Ждет даже того, кто по скудости ума отвернулся от него. Мало того, ведь это он послал к нему Глебку, подарив надежду на счастье. Так напутствовал его Иван. Ах, как же хочется, чтобы это же чувство Христовой любви обрел его сумасбродный друг Буба, хитрый, не глупый но сумасброд. Алексей оторвался от размышлений взглянул на друга и понял, что ничего не получится. Тот сидел теперь в полуоборота все к тому же столику и, рассказывая о своих похождениях, из-под разглядывал вальяжных азербайджанцев. Прожженный шулер-психолог, он уже изучал их и выстраивал план знакомства, а нервно бегающие по столу пальцы обеих рук выдавали его предвкушение игры. Вот он как бы невзначай встретился взглядом, приподнял бокал и с доброжелательной улыбкой поприветствовал жительменов. Ему ответили тем же, особенно благосклонно улыбались их спутницы. Что будет дальше, Алексей знал наверняка, и ему вдруг захотелось исчезнуть. Просто потому, что ничего уже не изменить, ничего не заставит Бубу отказаться от отвладевшей пагубной страсти. Но ничто не может заставить и Алексея присутствовать в этой игре. Свою игру он отыграл сполна, все же сделал последнюю попытку отговорить друга. «Вася, может, закруглимся, после дневной встряски башка кругом идет?» «Это потому, что ты не хочешь взбодриться», — опять захикикал Федька. «О, слышал?» — одобрительно поднял палец Бубы и придвинул стул к Алексею. «Пойми, Леха, если упустим этих фафанов, я потом век себе не прощу» и огорченно вздохнул «А, вижу, не поймешь, тут бабки сами в руки плывут, а ты...» «Я же не просто так, я удачу за версту чую. Более глупых, самодовольных рож не встречал, обчищу их за час-полтора, и тогда уже точно завяжу». «Нет, Вася, не завяжешь». Грустно мотнул головой Алексей. «Завяжу железно и поедем с зелененькими. Федька говорит, у них доллары из карманов сыплются, а это уже не наш деревянный. Ну, лёша Ответить Алексей не успел. «Вам привет из солнечного Азербайджана», — сказала подошедшая официантка и сняла с подноса бутылку шампанского. «Принимаете?» Реакция Бубы была мгновенной. Она не успела еще поставить бутылку на стол, а на подносе уже лежала крупная купюра. «Мадам», — широко распахнул руки Васька, поблагодарить джигитов и передаем от нас коньяк, азербайджанский, если найдется». «Найдется, найдется», — торопливо заверила мадам и взяла ассигнацию. «А? Без сдачи», — улыбнулся Буба. «Спасибо», — зародилась она, ловко сунув деньги в кармашек. Грациозно склонила головку, крутнулась на месте и уже через плечо. «Все сделаю, как надо. Действуй, родная!» – одобрил Васька и победно оглядел друзей. «Ну?» – имел в виду, конечно, Алексея, немного осоловелый, от выпитого Сутягин не в счет. Не имея слов, чтобы выразить восхищение, тот лишь в блаженной улыбке потряс поднятым большим пальцем. «Я пас», – сказал Алексей. – «Надеюсь, не осудишь». «Дело твое!» – как можно равнодушно ответил Буба. Но не без легкой досады. Только тогда с этого кона ты ничего не получишь. Мне не надо. Да и тебе не сильно-то надо, Вася. Подумай еще. Пусть лошадь думает. Тут к столику быстрым шагом подошел Али. Стоцкий с трудом прочитал, глядя в какую-то записку. Там Стоцкий Блинова спрашивает. Сюда не зайдет. Сказал, что будет ждать фойе. И так же стремительно отошел. Прозвучало как приказ. И, переглянувшись, с Буба Алексей встал из-за стола. Я скажу, Вася. да И попробуй привести его сюда. Без большого энтузиазма, сказал тот. И добавил уже вслед. Но если откажется, то и не надо. Да долго-то, не задерживайся. Там посмотрим. Неопределенно буркнул про себя Алексей. Сергей в экипировке мотоциклиста и свидавшей виды полевой сумкой в руке стоял у окошка администрации и о чем-то оживленно беседовал с дежурной. Увидев Блинова, попрощался с ней так, как прощаются с близким или хорошо знакомым человеком. «Так если не уедешь, мы ждем?» — послышался вслед ему голос дежурный. «Это уж как получится». На ходу помахал он рукой и, поздоровавшись с Алексеем, пояснил. «Моя сестра двоюродная. Останавливаюсь иногда у них. Муж у нее отличный парень, даром что следователь по каким-то особо важным делам. Они-то почаще ко мне заглядывают, чем я к ним. То на охоту, то на рыбалку, а то и просто так с Ниной приедут. Ну, а мы с женой всегда им рады». «А я рад, что ты пришел». Успел вставить блинов... Прервав слова лесника, признаться не очень-то на это надеялся и взял его под локоть. «Ну что, пройдем за наш столик. Федор с Василием ждут тебя. Все как договорились». «Погоди, Алексей», — слегка отстранился Стоцкий. «Ты же видишь, я не для ресторана одет, хотя и не в этом дело Извини, конечно, но с тобой бы пошел, а вот с твоим Бубой сидеть за одним столом не хочется. Наслышан. Это тот же мозоль, только вид сбоку. Даже жалко, что ты с ним». «Не понял», — вскинулся Алексей. Такого оборота он не ожидал и почувствовал себя несколько уязвленным. Почему жалко? И если жалко, и запнулся. То зачем пришел? – договорил за него Сергей. Просто хотел бы кое о чем расспросить. Мне это очень нужно и важно. Пусть твои мужики подождут, я задержу тебя на полчаса, не больше. Прогуляемся? Вечером в городе красиво. По-своему, конечно. Не так, как в тайге, но тоже вот ничего. Я на сегодня нагулялся досыта. Лучше уж посидеть, деда. «Понимаю. Ну, давай здесь присядем. Правда, тут очень людно для разговора. Тогда лучше ко мне в мои, так сказать, апартаменты. Тоже вариант, согласился Стоцкий. Я даже узнал, в каком ты номере. Тогда прошу». Шутливо склонился Алексей. «Мой номер к вашим услугам». «Лады. Я только на всякий случай проинформирую сестренку, что буду здесь». Сергей быстро вернулся к стойке, что-то сказал, и было видно, как радостно просияла его сестра. Она даже приветственно поиграла пальчиками Алексею. Любит, однако, своего братца. Помахал он в ответ и вопросительно взглянул на лесника, дескать, «Все или еще есть какие-то проблемы?» «Все-все!» — понял его Стоцкий. И вроде как пожаловался. «Теперь это значит, что ночевать мне таки придется у них. Идем!» И оба направились наверх. «А ничего, апартаменты нормальные», — оценил Сергей, присаживаясь на стул. «Ну, резину тянуть не буду, раз ты спешишь. Я уже говорил, что слышала о тебе от Илье». «Говорил. Он вроде бы где-то неподалеку от тебя был на поселении. Вот-вот». Это рядом с моей заимкой. Но я и до того встречался с ним, когда он еще в лагере сидел. Ну, в лагере-то в лагере, а разгуливали они по району с Мазалем только так, сам знаешь. Их почитали за друзей, но как на самом деле Илья относится к другу, знал лишь я один. Больно уж помыкал Ян своими бойцами, любил показывать, где их место. Вот и боялся Гром, что однажды не выдержит и свернет ему башку, а значит, и век свободы не видать. Короче... У нас оказалась общая любовь к этому мизгерю И вдруг уже тут, на поселении, при первой же, кстати, единственной нашей встрече, он рассказывает еще об одном человеке, твоем друге, как его, немец, но фамилии или клички вот так сразу не вспомню. Зовут-то Ваней, да мало ли в зоне Ивана. Иван Вайс, подсказал Алексей. Точно, Вайс. Так вот, не буду гадать, как и чем он Илью к себе расположил, Но что тот стал совсем другим человеком, это факт. Мало того, что сам ударился в веру, так сходу и заявил, в Бога, мол, верую, так стал агитировать и меня. Поторопись, мол, покаяться в грехах, пока не поздно. И это при первой же встрече, прикинь? Да это бы еще ладно, это я понимаю. Сам Бога вспоминал, до да доклятвы давал, когда жизнь висела на волоске. А что ты хочешь, если операции за операцией, и кроме как на Бога, никакой надежды нет? По него ли тут взмолишься. Но потом Илья такое сморозил, что я просто опешил. Поскольку, говорит, Бог есть любовь, то и велел верующим в Него любить не только близких своих, но и врагов. Ну, как тут не опешить? Я так за голову и схватился. Песник картины продемонстрировал, как именно он за нее хватался. Дескать, люди, от кого я это слышу? Кто бы заикался о любви, только не гром. Ты, Алексей, не меньше моего в курсе их покаждений, так что поймешь. Короче, еле оправился я от шока. Ага, пришел, значит, в себя и спрашиваю, что, мол, а как же насчет Яна? Тоже прикажешь любить, а он любить, может быть, и не обязательно но молиться за него надо. Вот как он это сказал, так я и откачнулся от него. Виду не подал, конечно, но с той поры мы не виделись. Шибко я осерчал на такую его глупость. Именно глупость трусом-то Илью никак не назовешь. Бывает же такое? В каком-то раздумчивом удивлении покачал головой Сергей и некоторое время сидел молча, словно забыл о собеседнике. Затем продолжил. Я тот разговор постарался забыть, а вот когда ты Бога сегодня упомянул при прощании, что-то снова пришли на ум те его слова и захотелось узнать про, ну, про того немца. Опять забыл фамилию, будь она не ладно. Зачем, почему, не знаю, но вот желание прямо какое-то неодолимое. Вроде как, вот нужно мне это и все тут. Поэтому и решил приехать вопросов то куча а словом перекинуться не с кем и что-то хотел узнать овайсе ну так конкретно скажи это правда что он сам по собственной воле простил илью как тот мне рассказал или блатата его просто зашугала они же его чуть не убили а сам-то как думаешь да сомневаюсь чего там а с другой стороны как подумаю или это какой резон было врать я ведь ему не сват не брат Он не врал, Сережа. Вайс действительно отвел от него беду. И на подельников его не показал, хотя этих топаганцев я бы сам удушил. А он простил и им, несмотря на то, что самому это могло дорого обойтись. Да еще как дорого. Значит, не соврал, Илья. С каким-то облегчением констатировал Стоцкий. А то ведь я как думал. Мало ли случаев, когда зэк прикинется верующим и таким тихоня-растихоня, а на самом деле лишь для того, чтобы усыпить бдительность начальства. А как расконвойку получит, так в зоне его только и видели. То есть сделает ноги. А? Бывает и так. Но Илья не прикидывался. Я тоже сначала думал, что темнит. Но когда он прилюдно на виду у всех не побоялся помолиться с Вайсом, то Илья молился, даже привстал Сергей, прямо в бараке, что ли? Почище, чем в бараке, перед строем. Вот как раз когда был этап на поселение. Ничего себе! Только и произнес ошарашенный Стоцкий. Он что, с глузду съехал? За это от своих же воров такое схлопотать можно, что ой-ой-ой, ничего себе. Да, так рисковать может только зэк, убежденный в том, что делает. Не подал Алексей виду, что заметил растерянность лесника, который не боится, что ему могут дать по ушам, если выяснится, что блефовал. Илья не боялся. Он молился, и Бог дал ему эту убежденность. Кстати, Вайс от него уже с воле письмо получил. Пишет, что с женой в церковь ходит. Можешь себе представить? Алексей грустно улыбнулся и добавил, стало быть, Бог простил ему грехи, и это уже результат его спасения. Вот оно как! Недоверчиво качает головой Сергей. Похоже, новость это разрешила какой-то важный для него вопрос, и он продолжил прежней задумчивости. Выходит, если помолиться, то Бог простит, если даже знает тебя как облупленного, всю твою подноготную. Постой, если прощается таком как Илья, то почему бы и осекся? спохватился, что выдает, наверное, свое самое потаенное, и попробовал догадаться. Слушай, ну, это он наверняка как-то готовился. Не может же человек вот так с бухты-барахты молиться, да еще прилюдно. К сожалению, я не тот человек, кто может ответить на этот вопрос, вздохнул Алексей. Не настолько мы близки были. Но одно скажу точно. Сильно я позавидовал Илье. Просто очень сильно. Я бы так, наверное, не смог. Во всяком случае тогда. Что не хватило бы решимости? Какой-то тайной надежде спросил Стоцкий. Я угадал. Почти. Но ты же веришь в Бога, иначе тот немец не был бы твоим другом. Верю, — твердо сказал Алексей, глядя прямо в глаза Сергею. И это во многом благодаря Вайсу. Я у Бога. Он хотел сказать снова у Бога, но не сказал. И ты не обозлился на него? Ты ведь рисковал, чтобы спасти его, а он возьми да и прости тех охламонов, которые вполне могли заодно и тебя замочить. Я... «Не то чтобы обозлился. это же, как и ты, недоумевал, и что греха-то и досадовал, когда он стал оправдывать это Божьим прощением. Дескать, не отвечайте злом на зло, а побеждайте зло добром. Так в Библии написано. А досадовал я от того, что с умным видом когда-то сам повторял эти слова, даже много чего знал наизусть, но вот последовать им, применить их в жизни, э -э -э, оказалось не так-то просто, не по силам оказалось». «Далека теория от того, что случается на практике». «Вот-вот», — оживился Сергей. говорит то все можно, а как приспичит на деле?» «А нет, даже и не пытайся». «Вот ты, значит, знал, и все равно, да?» «А оно и понятно». «Как же, тут только вспомнишь, так уже в одних мыслях разорвешь под лица». «Имею в виду Мазоля, конечно». «У тебя с ним такая вражда», — осторожно поинтересовался Алексей. «Вражда не то слово». «Что, мир исключается?» мир Сергей встал, рывком задрал рубашку, оголив спину и грудь в многочисленных шрамах. Видишь, это операции, которые я перенес, и все по милости того, кто однажды изувечил меня, из-за кого я чуть не лишился жизни. Не передать, как я ждал, особенно первое время, когда подвернется случай посчитаться с ним. Наконец-то дождался. И знаешь что? В последний момент вдруг понял, что не хочу, чтобы Ян был в той машине. До того не хочу, что чуть ли не взмолился об этом. Но отказаться уже не мог, потому что сам организовал эту западню, и азеры не поняли бы меня. Думаю, представляешь, чем обернулся бы для меня их упущенный шанс? но это было бы почище, чем с Яном. Парни, они крутые, и вот нативо. я на там не оказалась, и я вздохнул с облегчением, что не пришлось увечить его. Ну, а его мужики отделались легким испугом, все живы. Они у нас тут двужильные и мрут только с перепоя, если... В основном с перепоя. Только ты пойми, что это я перед собой, не перед тобой оправдываюсь. Да мне-то что? Не боишься, что менты за тебя возьмутся? Но могут ведь догадаться, что почем и кто. Это Ян пусть боится. Красно-ворованный. А если в области докопаются еще и на какой разбой они шли в этот раз, то действительно возникнут большие проблемы. Но опять же, у него, а не у меня. Но это вряд ли произойдет. Никто туда не сообщит, потому что не принято как-то у нас стучать. Себе дороже выходит. а своим местным ментам и вовсе до фени его разборки с кем бы то ни было. Правильно ли я понял, что ты не хочешь больше мстить? Как можно мягче и доверительнее, спросил Алексей. Или, вернее, сказать, устал. Не знаю. Не могу определиться. То рисую себе, как расправляюсь, с ним аж зубы сводит, а следом такая жалость наклынет и к себе, и к нему, что спасу нет. А вот как сегодня было. Стоцкий откинулся на спинку стула и неожиданно тоскливо закончил. «Жена говорит, к невропатологу надо. А что это даст? Я и сам это вижу. Но мне скорее психиатр нужен. Или Бог?» Тихо сказал Алексей и тут же поправился. «Нет, не или, а только. Только Бог, Сережа. Может быть. Но ты говоришь так, будто и с тобой случалось что-то похожее. А с кем не случалось? Месть, она ведь возникает не на пустом месте и знакома всем. На нее легко поддаться, но не так-то просто от нее избавиться». Найти утешение, успокоиться можно только в Боге. Так написано в Библии. Ты уже в какой раз упоминаешь Библию, а читать-то ее читал, не только читал. Блинов даже просветлел лицом. Было время, когда часами над ней просиживал. Да вот душу всю не вкладывал. А с Библией иначе нельзя, ее ведь не умом, ни сердцем постигают. И вздохнул с сожалением. А потом старательно пытался забыть все, что она мне дала. Эх, будь она сейчас у меня, я бы более предметно показал тебе твою проблему. Тогда я, кажется, не ошибся, прихватив с собой вот это. В первый раз широко улыбнулся Сергей и достал из сумки довольно потрепанную книгу. Оцени, специально для тебя вез. Библия. Не сказал, шепотом выдохнул Алексей, и во внезапно нахлынувшем благоговении нерешительно потянулся к ней. Библия. Да, мне ее лёня Нинкин муж привез, когда я после очередной операции чуть было не свел счеты с жизнью. Сказал, что это, мол, одного верующего, с которым Сергей пытливо взглянул на собеседника, словно спрашивая, стоит ли продолжать. «Говори, говори», — взволнованно, оглаживая основательно и истертую мягкую обложку книги, подбодрил Алексей. К объявшей его неизъяснимой радости примешивалась уверенность, что вот прямо сейчас он слышит что-то важное для себя. «Да это ведь целая история, времени у тебя, как я понимаю, в обрез...» «Не-не, ты расскажи, давай, я слушаю». «Ну, хорошо». Тогда, значит так, лет эдак двадцать назад в колонии, где работал мой зять, отбывал срок один, как бы сказать, не совсем обычный тип. Образованный, юридически подкованный, он сидел за валютной махинацией и пользовался авторитетом не только среди зеков Например, Леонид, учившийся заочно на юрфаке, он тогда еще в надзирателях был, ходил к нему за консультациями. И вот этот авторитет, отсидев уже полсрока, ударился вдруг в религию. Сергей смолк, увидев, как вскинулся при этих словах его собеседник, и истолковал это по-своему. — Что, все-таки пора идти? Не — Не-не, продолжай. С нетерпением заерзал на стуле Алексей. — Это я так, вспомнил кое-что. И чуть ли не взмолился. — Ну, ты дальше, дальше. — Ага. Ударился, говорю, в религию. Да не абы какую, а в баптистскую. Да так она, видать, его захватила, что стал подбивать и других по-ихнему верить в Бога. — Ну, ты в курсе, это значит, чтобы без попов, без икон и без кодил да? И не безуспешно. Опять же, не только зэки слушали его, а когда и охранники, в том числе и мой зять. Всяко-разно там с ним бывало, и угрозы, и уговоры от бывших кентов были, да и начальство лагеря не сказать, чтобы просто так мимо ушей его превращение пропустило. Но от веры он так и не отошел, больше того. В итоге ему даже срок скостили. Вот тогда-то, перед самым выходом на волю, он оставил свою Библию Леониду, с просьбой отдать ее зеку, который, по его мнению, полностью утратил надежду на жизнь. Дескать, коли уж она ему, отпетому мошеннику, вернула эту цель, так вернет и другому? На то мы расстались. Но зятя вскоре со службы турнули, правда без огласки, что потакал верующим, и он благополучно забыл о книге. То ли не очень-то и помнил об этой просьбе, то ли подходящего человечка так быстро не нашлось. Ага, закончил институт, ушел в следователи. В гору по службе стал карабкаться. Сколько уж лет прошло, ему как-то и без ума эта книга. А как услышала о моей попытке свести счеты с белым светом, вспомнил и привез ее мне. Дескать, почитай, может так случится что и отвлечет от дурных мыслей. И знаешь, на какое-то время отвлекла. В каком-то смысле. Такие вот дела, — подытожил Сергей и озабоченно взглянул на своего слушателя. Да что это ты так забеспокоился? Алексей, правда, был бледен от волнения. «А что-нибудь такое личное про этого зэка он говорил?» — спросил, пытаясь унять возбуждение. «Ну, звать как, кличка там или фамилия?» «Говорил. Да разве ж мне упомнить? Я, бывает, на одном кругу забуду, о чем только что речь была. Говорил вроде не русский какой-то, латыш или лютовец Лакис?» — сглотнул Алексей. «Его фамилия Лакис, нет?» «Ремигиус Лакис». «Похоже, что так. Говорю же, не вспомню». «Да ты полистай, полистай, там все страницы его каракулями помечены. Может, ты и найдешь чего?» Алексей нашел сразу же. В верхнем углу внутренней стороны обложки мелким каллиграфическим почерком было выведено «Эр Лакис». И память тотчас выхватила из своих запасников последнюю минуту их прощания, и то напутствие романа, приведшее его тогда в смятение, но оказавшееся пророческим. «Христос примет тебя, и ты еще станешь его вестником». «Пророческим». потому что вот только что, аккурат в этот момент памяти, исполнилось оно силы. Такой силы, что Алексей отчетливо расслышал в самом себе тихий призыв «Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения» 2 Коринфянам 6.2. Он знал эти слова, слышал их не раз, но откуда они пришли к нему именно сейчас, из какого стиха ни объяснить, ни вспомнить не мог». они звучали все отчетливее и громче и заполонили душу настойчивым рефреном «А вот теперь день спасения, вот теперь!» И следом как приказ «Молись, молись и свидетельствуй прямо сейчас, свидетельствуй такой же, как когда-то и ты, заблудший овце, чтобы ей спастись, ибо настал и для него день спасения». Сергей, ты даже не представляешь, что значит для меня этот подарок. В трепетном благоговении прижал книгу к груди, Больше всего страшась, что этот зов может утихнуть или вовсе исчезнуть. Голос его дрожит. Не представляешь. Лесник не с любопытством, но с удивлением и даже с тревогой, наблюдавший за ним, догадался о причине его переживаний. И непонятно от чего тоже разволновался. «Ты... ты знал того зэка?» — произнес раздельно, чуть ли не шепотом. Алексей согласно кивнул. «Вот это номер». восхищенной, но и не совсем доверчиво качает головой Стоцкий. Прямо чудо какое-то. Чудо. Эхом откликнулся Алексей. но «Ну ведь столько лет. Как, как это? Сейчас расскажу. Постой. Я постараюсь. Путается в словах Алексей. Мне просто необходимо, чтобы ты услышал то, что и я когда-то слышал от этого человека. Однажды он рассказал мне, как и где его нашел Христос. И если тебе интересно, а то... Так и подался Сергей вперед, а голос его как-то подсел. Я ведь сказал, что для меня это очень важно, довидать да, за этим и пришел к тебе. И этот мгновенный отклик, эта готовность выслушать слово о Боге и полные мольбы и надежды глаза сказали больше о его истрадавшейся душе, чем если бы он часами рассказывал о себе. Он был весь внимание и Алексей понял, что грядет их общий миг спасения. И Иисус Господь ждет и примет обоих. «Мне надо помолиться, Сережа», — сказал тихо и, не сдерживая себя более ни на мгновение, не о что подумает и как воспримет этот жест покаяния суровый таежник, сполз со стула на колени. Благодатный, искренний порыв души, искренний и неповторимый, и неподготовленная, но благословенная годами томившаяся в ней молитва нашла, наконец, выход, полилась прочувствованными, идущими от полноты сердца словами благодатности Богу. Он будто вспоминал и в то же время рассказывал себе и Христу о своих скитаниях по ложным, сулившим выгоду тропинкам жизни, а на поверку приведшим его в тупкое болото греха к еще большим страданиям. Признавая вину, молила прощение. «Ведь ты силен опять привить меня», — с надеждой повторял услышанное совсем недавно от Вайса. «Помилуй же и прими меня ради Господа моего Иисуса Христа». Никогда еще так вот сразу, без посторонней помощи, без опоры на заботливую поддержку братьев во Христе, впервые никого из них не было рядом, не получалось у него излить душу. Увлеченный молитвой, он не видел, как после недолгих колебаний опустился на колени Истоцкий, и лишь услышав его перерывистый горячечный шепот, застыл в немом благоговении. Лесник слово в слово повторял его молитву. он каялся пред Господом и освобождался от гнета грехов, о чем подтвердили последовавшие тут же слезы раскаяния. Вначале горькие и безутешные, с причетом «Господи, Господи, прости!» идущие из самой глубины души, сменились они безудержным рыданием от осознания, что Иисус услышал и простил, и переполнили сердца обоих ликующим восторгом. Свершилось таинство покаяния. Еще одна заблудшая душа нашла приют у подножия креста Христова, а другая, еще более заблудшая, вернулась в его обители. Для Алексея это было еще и первым шагом к благовестию. Пришло время, и он так и встал на этот путь, путь вестника Христова. Они уже закончили молиться, но продолжали стоять на коленях и, вслушиваясь в звучащую в сердцах небесную музыку, счастливо сквозь слезы улыбались друг другу. Оба слышали ее, она доносилась к ним из его небесного дома, из тех миров, что за пределами видимого божественного света. Это оттуда, сопровождаемая ангельским пением, однажды через все мироздание дивной мелодии пронеслась благая весть. «Вот, иду исполнить волю твою, Боже». Как же это чудесно, слышать дивную музыку и созерцать не глазами, душой, Его небесные обители – ощущать себя в Его присутствии. Но дается это только тем, кто принял в свое сердце Иисуса, проникся любовью к тому, кто пошел за грехи мира на крестную смерть. Пошел в том числе и за тебя, и за меня, за всех нас. И наши герои, ставшие только что братьями во Христе, прониклись этой любовью и в благоговейном молчании славили своего Спасителя. Что это? В радостном недоумении бормочет Сергей. Он явно пытается, но еще не может осознать, что с ним произошло. Не знаю, как объяснить, но чувство такое, будто с плеч груз какой-то снял. Или камень с души свалился. Вторит ему Алексей. Верно. Такая легкость на душе просто не верится. Стоцкий даже ощупывает себя и чуть помедлив добавляет, я уже не помню, когда так радовался чему-то. И кажется, я понял, что имел в виду гром, когда говорил о Божьей любви. Чувствую, что и я смог бы теперь объявить о ней. Перед любым строем почту за честь объявить. «Веришь, лёша «Верю». И вновь замолкают, забыв каждое о своем тяжком времени. И да, о времени. О том, что кто-то может кого-то ждать за пределами этого гостиничного номера. Это молчание не в тягость обоим. Оно им нужно. Они им наслаждаются. Ах, пусть бы оно продлилось как можно дольше. Потому что не подобрать вот так сразу слов, способных рассказать об этом состоянии души. потому что молчание красноречивее, чем всякие слова излияния, ибо отражает искренность и глубину в одночасье пережитого покаяния, и неотъемлемым звеном в этом порыве души вся прежняя жизнь перед глазами. Не столь уже и короткая, обоим за тридцать, она укладывается в одно мгновение, все сохранила память, все высветила, преподнесла на блюдечке, любуйся, твои это, не другого деяния. но почему-то не покоробило как это всегда случалось при воспоминании и при грешении, не заставило скорбно хвататься за голову, что же я наделал, а наполнила умиротворением и уверенностью, Бог услышал и простил, будто благая эта весть мелодией в самое сердце. Говорю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Луки 15,7 «Расскажи алексей об этом человеке», — просит, наконец, Тоцкий. «Где видел, откуда знаешь его?» «Настоящий, видать, мужик. Большой силы воли, раз не забоялся против течения идти. Это ведь в то время намного опаснее было, чем нынче. Слышал от Леонида, знаем». Сергей улыбнулся, показав на Библию. «Выходит, ведь, что он еще и о нас с тобой успел позаботиться». «Именно так», — согласился Алексей. «Кстати,» И первая моя Библия была подарком от него. И вот теперь еще одна. Невероятно. Значит, такова Божья воля. И вновь склонились оба в благодарной молитве. Неизвестно, как долго еще продлилось бы это таинство, если бы тишину комнаты не нарушил резкий и долгий телефонный звонок. Никто, ни Буба, ни, тем более Сутягин, не знал номера телефона, как не знал его и сам Алексей. Тогда кто бы это мог быть? недоумение переглянувшись лесником, он снял трубку. «Сергей, у вас?» — коротко спросил женский голос. «Да, сейчас». Передал он трубку Стоцкому. Наверное, сестра. С первых же слов Сергей так весь и подобрался. «Вот те раз! Еще не лучше пряжи!» «Нет, не выходили. Все время здесь». «Да, в номере» — односложно отвечал на какие-то ее вопросы и все больше мрачнел. «Понял. Сейчас приду. Да, да. Он здесь останется, пока я разберусь». и, нажав на рычажок, не положил трубку, а прижал ее к груди и повернулся к Алексею. — Что там стряслось? — спросил тот. — Буба. Несколько растерянно смотрел на него Сергей. — Это... Васька твой крякнул. Нина говорит прямо за столом, в отдельном зале кондрашкой хватило. Есть тут такой зал для шишек и только для своих. Что там произошло, пока не ясно, вроде бы. И скорую сразу вызвали, но она приехала уже к трупу Менты задержали всю компанию, которая там была, и ищут еще кого-то. Вот это пока и все. Подытожил и встревожился, увидев вставшего со стула друга. Ты куда? Его уже увезли в морг. Я никуда, чуть слышно обронил Алексей. Мне это как обухом по лысой башке. Хотя... Да что теперь охать? чувствовал Я чувствовал, что так будет. И ведь предупреждал. их Васька, не послушал, не захотел. А кого ищут, не сказала? лёша Я постараюсь все разузнать и быстро вернуть, заторопился Сергей. А ты спокойно жди меня, только не выходи из номера. Береженого Бог бережет. Лады? Хорошо. Безучастно кивнул Алексей. Нина сказала, чтобы ты никому не открывал. Если будут менты, посылай к ней. Она уже сообщила Леониду. Если что, говорить будешь только с ним. А уж сам он во всем разберется. Короче, я погнал. Жди. Дверь за ним захлопнулась, Алексей пересел на кровать. Потом и вовсе лег, уставившись потолок, недвижным взглядом. Столь резко сменился ход событий, что он не успел еще в должной мере осознать этот трагический финал. Мысли, обгоняя одна другую, произвели в голове полный сумбур, и единственное, на которое он смог сосредоточиться, Васьки больше нет, и все. Дальше только назойливым рефреном лезла на ум глупая песенка про эскадрон мыслей скакунов, которую крутили в зоне последнее время и которую любил напевать Буба. Особенно Залихватский, чуточку взвизгивая, выводил он, «Эх, залетные мысли мои, вы как годы уноситесь прочь». «Вот и унеслись твои годы, Вася», — жалостливо прошептал Алексей, — «вот и кончились залетные. И ты так же, как когда-то Жорж заверял, что все еще успеется, все срастется». Не срослось, не успелось. «А у меня не хватило ни сил, ни мудрости убедить тебя остановиться». «Да, наверное, особого желания не было». «Жалко». Но что правда, то правда. После всех передряг я стал тебе не нужен. Ты уже был себе на уме, и от меня ничего не зависело. Только мы оба забыли, что все случается по воле Бога. Алексей почему-то задержался на этой мысли, и его вдруг так и подбросил на кровати. По воле Бога. Все по воле Бога. Только тут на ум приходит, что останься он там, то есть не отзови Стоцки его в тот уже решающий момент, и неизвестно, что было бы с ним самим. В любом ведь случае его бы задержали, как эту компанию, а там недалеко и повесить всех собак на только что откинувшегося зэка, и тогда вряд ли он смог бы уехать утром. Впрочем, сможет ли уехать и при таком раскладе еще вопрос. Наверняка ведь начнется обычная тягомотина со следствием, и возникает вопрос, в каком качестве его могут задержать – свидетеля или подельника. Но для этого надо знать, что там произошло. Пойти самому туда или послушать совета Сергея, Уже второй раз за день Господь посылает лесника, чтобы отвести от него опасность. Да, стало быть, надо подождать, пусть будет, как будет, на все воля Божья. Словно ответом на это решение в коридоре послышались гулкие шаги, и, забыв все предостережения, Алексей буквально вылетел за дверь. Он почему-то не сомневался, что это Сергей, и, увидев его, застыл в нетерпеливом ожидании. «Ну?» Но... — только и вымолвил, когда вернулся с ним в номер. «В общем, лёша дело ясное, что дело темное», — покачал головой Стоцкий. Ясно пока лишь одно, Буба приказал долго жить, причем умер собственной смертью, это уже выяснили медики. А вот помогли ему отправиться на тот свет или нет, будут выяснять менты. В смысле, в какой ситуации дело дошло до инфаркта. И нам повезло, что этим делом занялся Леонид, во всяком случае я уже в курсе кое-каких странных деталей. А может быть как раз и не странных, если учесть, кто у нас в ментах ходит, ну сначала о Бубе. И Сергей так живо обрисовал, что Леониду удалось выяснить у всей компании, включая крепко поддатого Сутягина, что Алексею ничего не стоило додумать, как произошла трагедия. Хорошо зная повадки Бубы, он без труда представил себе, как все случилось. А произошло следующее. Понятно, что поводом для игры стали золотые серьги с бриллиантом, на которые поставил Буба. Вернее, та сумма, что он получил за них от уже упомянутого нами абаса И это было первой ошибкой Василия, ошибкой, потому что, поставив он их на кон, никому бы не взбрело в голову примерять их, а так, раз уж он продал их, то местная жена озербута тут же нацепила эти бирюльки, красуясь перед зеркалом на зависть подруги. А зависть, как известно, изобретательна и способна на любое коварство». К тому же Аббас со слащавой улыбкой сообщив, как лестно ему играть против самого Бубы, о котором он слышал много и только хорошее, попросил не жену, а как раз вот эту обойденную вниманием ее подругу, принести как минимум три нераспечатанные колоды карт. К чести васьки сказать, отнесся он к этому с полным пониманием и даже одобрительно улыбнулся, чего не скажешь про даму, просьбу она хоть и исполнила, но без всякого энтузиазма. И, видать, не столь оперативно, так как удостоилась раздраженного взгляда Аббаса, который выразительно постучал по часам. И неважно, что отлучилась она вроде бы совсем ненадолго, всего-то минут на двадцать. Ну что ж, умеют люди ценить время, рассудил ничего, не заподозривший Боба, садясь за стол. И с первой же партии понял, что попал на не менее прожженного шулера, чем он сам. В общем, игра пошла с переменным успехом, и сменой одной колоды карт другой после каждого кона, что делало неэффективно их метку. Это затягивало игру, а окружившие стол зрители, новые русские, далеко не с пустыми карманами, стали изъявлять желание поучаствовать в игре. Ну, не в преферанс, конечно, и даже не в покер. Буба, понимающий, переглянулся с аббасом, рыбак рыбака видит издалека, и оба согласились на доступную любым мозгам простонародную трыньку. Это... Был и молчаливый сговор двух шулеров сыграть на одну руку, и вторая – ошибка Бубы, отставшего за многие годы заключения от новой морали нетюремного общества. Она хоть и на свободе, но назвать его свободным язык как-то не поворачивается. Короче говоря, Ваську кинули, причем кинули на его же сдачу карт. Подобрав себе три короля после двух туров игры одной колоды, это уже не составляло для него труда, Он прозорливо сдал другим игрокам, а их было уже не много, не девять человек, не менее фартовый набор. Кому-то два туза, кому-то три картинки, а одному даже такую же трыньку, но послабее чином. И начался ажиотаж, какого не упомнил бы даже он сам. Имея в карманах хорошие бабки, ни один из игроков не сбрасывал карты, а только равнял и ставил сверху. Азарт захватил всех без исключения, и банк рос сумасшедшими темпами. Буба, повышая на последней руке очередную взятку, неотрывно следил лишь за двумя игроками, у которых было по два туза, а именно за Аббасом и сидевшим напротив его рыжим татарином, которого все называли в шутку ржав Дело приняло неожиданный оборот, когда один из новых русских, огромный детина с болтающимися золотыми цепочками на шее со смешной то ли кличкой, то ли фамилией Пень и обладатель трыньки из трех дам, выделенных ему Бубой, Взвинтил игру, бросив на кон тугую пачку новеньких струблевок. То есть воспользовался тем, что размер ставок не был оговорен. надоело мне вся эта тягомотина, заносчивая небрежно махнул рукой. Или равняйте или поставлю еще больше. На этот раз все, в том числе и Аббас, поочередно сбросили карты и заровнял только ржавый. Оставался еще Буба, и компания, затаив дыхание, ждала его слова. — Меряй и ты, Василий, да начнем по новой, — послышались голоса. У Васьки теперь не было и половины этой суммы, но он сохранял спокойствие и уверенный в выигрыше для начала спровоцировал оставшихся соперников. «Делим на троих, не вскрываясь», — предложил робким голосом, то есть дал им повод подумать, что он лузер, что, поднимая ставки, он блефовал в расчете на то, что они скинут карты. Конечно же, оба отказались. И, конечно, теперь будут снисходительнее к временному отсутствию у него денег. «Ну, было бы предложено», — скинул брови Буба. Тогда еще вот что. Вы знаете, откуда я, и, конечно, догадываетесь, что не ношу с собой таких денег. Но, надеюсь, верите, что они есть у меня. Я даже вам скажу, что они лежат в ячейке на вокзале. Но код вам знать совсем не обязательно, потому что его не знает даже мой лучший корефан Федор. Но он знает, что деньги лежат там в дипломатии, в черном дипломатии. Я правильно рассуждаю, Федя? Вот видите, он подтверждает. Итак, вы верите, и мы вскрываемся или нет, и мне идти за бабками, а вы будете ждать. скрывайтесь чего там не предложила вроде как приказал абас и обвел рукой игравших я войду за него если что благодарю абасу кивнул Васька. итак я меряю ну у кого что три дамы первым к вящему удовольствию бубы выкинул карты пень и потянулся к кону вот так надо уметь играть не скажи остановил его бубы и вскрыл свои ваши не пляшут Пень, убрав руку несколько секунд, тупо смотрел на карты, потом с силой шарахнул обоими кулаками по столу, матерно выругался и заоглядывался по сторонам, будто ища поддержки. — Всех устраивает, — спокойно сказал Василий, никак не отреагировав на этот бурный Димаш. Вопрос был адресован в том числе ржавому, хотя Васька даже не смотрел в его сторону. — Зачем смотреть, если знаешь, что тот проиграл? И застыл в оцепенении, когда услышал, как ахнули все присутствующие. Только тогда взглянул на карты Ржавого и не поверил глазам своим. «Три туза! Бомба! Это была бомба! Ясно, что абас спулил ему своего туза, но когда и как?» Все игроки и зрители бросились поздравлять татарина, а Абуба встретился глазами с абасом и понял, что крупно проиграл. «Наверное, первый раз в жизни так крупно». Но поздно пить боржоми, как он сам всегда говорил в таких случаях, не пойман, ни вор. Тем не менее он, не говоря ни слова, резко схватил и перевернул карты Аббаса один туз и две десятки. «Было вот так», — тихо процедил, передвинув десятку картам ржавого, а туза возвратив на свое место к Аббасу, и совсем тихо добавил. «Признаюсь, не ожидал от тебя такой подлянки. Вроде бы договорились». За столом никто, кроме их троих, ничего и сказанного не понял. Да ладно тебе, Василий, склонился к нему Аббас. Теперь в глазах его, да и в голосе, было неподдельное восхищение. Я уже говорил, что слышал о тебе только хорошее, ты великий. Думаю, мы еще сыграемся, или, как там у вас говорят, свои люди, сочтемся, да? Ты можешь не бежать за бабками на вокзал. Ржавый дарит тебе то, что ты замерил. И уже громко через стол. Даришь ведь, азат. Это можно, Валежно ответил тот аккуратно, не спеша укладывая деньги из кона в портфель. Только если хочет дальше играть, пусть тащит бабки. А то говорить-то всяко-разно можно, а на поверку глядишь, там пусто, ноль. Это было унижение, и такого Буба простить не мог. — А, так ты благодетель, значит, — медленно приподнялся бурави оппонента колючим взглядом. — Оставишь подарок себе, дорогой, через пять минут бабки будут тута. Получишь свое, играем один на один, или слабо тебе без абаса. — Федька! — зло бросает Буба. «Быстро найди Леху и сюда с ним, поедем за бабками». «Не кипятись, дорогой», — пытается угомонить его абас «Ну, ты что, шуток не понимаешь, да? Сейчас все миром уладим, все будут довольны, я же сказал, сочтемся». И именно в этот момент, когда Буба вроде бы заколебался, к столу прорвалась жена абаса и в страшном гневе швыряет ему серьги, дескать, заберегать свою подделку. Ей, подогревая страстью, вторит и подруга, опозорил, мол, такой-сякой перед людьми, подсунул туфту, а Лера и вырядилась дура-дурой. Нет бы подумать, как я и говорила, что откуда такая драгоценность у уголовника возьмется. «Хорошо, что ювелир здесь погодился», — указывает на пришедшего с ними седого благовидного еврея, поиском которого, видимо, и объяснялась та ее задержка с картами. «Так сразу оценил?» «Скажите, Борис Яковлевич, ваше мнение?» «Повторите, что нам в зале сказали». И тут, виновато так руками разводит, дескать, мое дело маленькое, меня попросили, я оценил. К сожалению, это искусно ограненный фианит, а не бриллиант, да и напыление обыкновенное. Тут и без того взведенный Бубнов и вовсе побагровел, набычился и, стиснув пальцами спинку стула, прошипел, глядя на абаса «Убери этих шалав с глаз моих по добру, по здорову, а рука уже привычно тянется к карману за лисичкой». «Ты кого пугаешь?» — приустал абас и процедил грозно «За шалаву ответишь. Это моя жена. А мне по барабану, кто она тебе, если тебя же и подставляет?» Уже не слышит его Буба. «Я тебе ручаюсь за свои цацки, а вот эти не мои. Разуй глаза, не видишь, что ли?» и того жида, я сейчас и не договорил». Как-то нелепо дернулся, плюхнулся на стул и ткнулся лицом в стол. состукала о пол нераскрытая лисичка, и следом, хватая воздух руками, туда же опрокинулся он сам. «Не гони, парень!» – не сильно впечатленный его падением презрительных мыкнул Абаз. «Не пройдет твой номер. А я еще хотел с тобой по-хорошему. Теперь и бабки вернешь, и ответишь. Вставай, дорогой, вставай, тут тебе не больница. но Первым все понял Сутягин, увидев, как моментально посинели губы Бумнова. «Скорую!» – завопил тонко и бросился в главный зал. «Телефон! Где телефон?» и даже с ним самим так плохо стало, что пришлось вывести его из зала. Услышав, в чем дело, один из посетителей, по-видимому, врач, без лишних слов поспешил к пострадавшему и попытался привести его в чувство. Тщетно. Никакие манипуляции уже не предотвратили фатального исхода, и через несколько минут он был вынужден констатировать остановку сердца пациента. Врачам, прибывшей скорой, осталось только подтвердить заключение, а подоспевшие два опера задержали участников игры для дачи показаний. Правда, вся задержка выразилась в том, что просто приступили к их опросу на месте. И тут начались такие разборки, что не будь там этой самой милиции, не избежать бы других жертв. Пень был первым, кто обвинил Богу, как будто тот не умер, и Аббаса в договорном шулерстве дошел, наконец, смысл их диалога с подменой карты потребовал вернуть ему деньги. А Азат, мол, у них для отвода глаз, хотя потом все трое и разыграли комедию с прощением долга, но на самом деле играли заодно. абас конечно, все отрицал, выставляя себя таким же пострадавшим от Василия, поскольку тот вместо бриллиантов сучил ему подделку. При этом он стал демонстрировать операм серьги как доказательство, и тут их увидел Федька, вновь появившийся в зале после некоторого отсутствия. Увидел, исходу заявил, что это совсем не те, что были у Бубы. абас к женушке «Те сережки?» «Те, — говорит, — а какие же еще?» «Он хоть подругу спроси?» «Хватились? Где подруга?» «А нет ее?» Ни ювелира, ни подруги нет и в помине. И поскольку Федька стоит на своем, они и Пенни Аббас уже вместе с операми его за жабры, где, мол, ячейка с дипломатом, какой ее номер, давай-ка проедем. А Федя и без этого трясется, как лист осиновый. Не, говорит, номер-то я скажу, но вы уж как-то сами поезжайте без меня. Шифра я все равно не знаю, так что взламывайте или что там делаете а мне там бубы подставляться нет никакой охоты. Узнают, а узнают обязательно, и отправят след за ним. а мне это пока еще не надо, не поеду и вам не советую. ну это ты себе советую, с ухмылкой переглянулись опера, и даже вроде как пожалели его, а тебе ехать и правда резона нет. И один из них поспешил с потерпевшей троицей на вокзал, с обыском, так сказать. Другой остался ждать следователя, которым оказался зять Стоцкого. Вот так-то оно, лёша закончил Сергей рассказ и коротко взглянул на Алексея. «Я догадываюсь, что как раз на случай таких вот разборок ты и нужен был Бубе. Ведь не зря он приказывал Федору привести тебя. Или нет?» «Наверное», — кивнул Алексей. «Во всяком случае, так произошло однажды в лагере, когда я случайно оказался поблизости и не дал его же кентам забить его за шулерство. Но обязательств на будущее я никаких не давал. А сегодня даже пробовал отговорить от игры. Но куда там?» Фёдор тоже что-то предчувствовал, предупреждал, что азеры не те деревенские лохи, которых можно обвести вокруг пальца. С этими, мол, ухо надо держать востро. Кстати, что с ним? Тоже ждёт результата обысков? Нет, Леонид отпустил его, допросил и отпустил. Побоялся, как бы его удар не хватил. Врачи скорой предупредили, что у него наметился нервный срыв, больно уж перепугался мужик. Да и что с него взять? В игре не участвовал, сидел тихо. Заверил чуть ли не клятвенно, что явится сразу, как понадобится. Потом Леонид с Опером в отделение поехали, а я Федора до фойе проводил. Вижу, что на взводе он какой-то весь плетет мужик, что попало и все бормотал, чтобы Боба не обижался на него. Что не хотел, чтобы так-то вот. «Отойдет помаленьку», — сказал Алексей. Шутка ли, весь день на нервах. «И то ладно, что не впутал его твой зять в эту историю. Он и тебя не стал впутывать». хотя в протоколе указано, что за столиком вы сидели втроем. Это хоть и до игры, но вопрос это есть, типа, почему ушел, когда и т.д. Я ему обсказал, что все последующее время находился с тобой, про Библию рассказал. Ты бы видел, как он обрадовался, дескать, нашла она того, кому предназначалась, тем литовцем. Даже пожалел, что нет времени с тобой переговорить». Не по протоколу, конечно, но посоветовал все же здесь не задерживаться. Если, говорит, нет никаких обязательств перед покойным, то это не то место, где можно ждать чего-то хорошего. Обязательств нет, грустно улыбнулся Алексей. Планы были, хорошие планы. А Васька к матери хотел вернуться, в церковь пойти, жизнь начать новую. Меня уговорил ехать с ним, вернее, я сам уговорился проводить его к этой жизни. Много схожего у нас было с ним, оттого и жалко так его. И знаешь, о чем я сейчас думаю? Скажи, если бы ты не отозвал меня в фойе, мне пришлось бы быть там с ним. Я тоже об этом думал. Ты ведь не остался бы в стороне, факт. И кто знает, чем бы тогда это обернулось, или, или Бог знал, и поэтому Бог все знает. Страшно подумать, сколько раз уже он спасал меня. И вот в очередной раз, зная наперед, чему должно случиться, отвел от меня беду. А может быть, не только от тебя задумчиво проронил лесник? Мне ведь, признаться, сильно хотелось побыть в компании, просто поговорить по душам, думками о жизни поделиться. Да и выпить чего уж там. Не помню уже, когда последний раз сидел в ресторане. Костюм даже новый надел, туфли начистил. А как Библию-то взял в руки, так вдруг будто голос какой-то во мне, дескать, ты на гуляне вырядился или хочешь узнать, откуда у грома вера взялась. И веришь, нет, вот тут внутри все прямо так и встало комом и всю охотку отшибло. Тут же и костюм скинул, и туфли... «Обскажу, думаю, тебе про Библию, а там видно будет». «А оно ведь и правда видно стало, а?» «Стало, Сережа, стало. Свет мы увидели. Счастье». Алексей торопливо открыл Библию, но такой открытой ее отложил. «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая», процитировал дрожащим голосом и, как бы проверяя себя, Лишь на мгновение заглянул в книгу и продолжил уже более уверенно. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертные воссиял свет». И счастливо заулыбался. «Вспомнил. Я вспомнил, Сережа». «А что, что это было?» — столь же возбужденно воскликнул тот. «Евангелие от Матфея. Вот, вот, читай», — показывает Алексей текст. Слово в слово вспомнил. Думал, что все забыл. «А нет. Это же про нас с тобой». Сергей внимательно читает указанные стихи раз, другой, напрягаясь, морщит лоб, пытаясь постигнуть их глубокий смысл. Еще мгновение, еще и вскинулся в каком-то неожиданном просветлении. «В тени смертной», — повторяет завооруженно, — «хочешь сказать, ты хочешь сказать, что это мы с тобой сидели во тьме, и это нам воссиял свет, так, Леша?» «Именно так, Сережа», — кивает тот и, перелистав, читает, «потому что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». 1 Иоанна 1, 5. А еще вот смотри. «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Не будет во тьме». Новым эхом откликается Сергей, и на этот раз первым в тихой радости опускается на колени. «Хочу благодарить его за наше с тобой спасение». Алексей немедля присоединяется к молитве и слышит его шепот. «Господи, мне страшно подумать, что было бы, если бы я не приехал сегодня сюда. Ведь я так и остался бы во тьме». «И те несмертные, но ты послал меня на эту встречу с...» «Замедлился с моим братом». «Братом, потому что ты породнил нас в своем имени, и я благодарю тебя всем сердцем и душой». «Аминь», — сказал Алексей. И, встав с колен, обнял Сергея теперь уже как брата во Христе Иисусе. И радовались оба, как радуются дети, неожиданно вернувшемуся к ним после долгого отсутствия отцу. Разница лишь в том, что это они вернулись к Отцу Небесному — И неожиданностью для него это не было. Как и в первый раз, общение их прервал телефонный звонок. Звонила Нина сказать, что ее смена закончилась, и Леонид послал за ними машину. Пообещав не задерживаться, он положил трубку и улыбнулся. Торопит сестренка. Пора, говорит, и честь знать, а то просидите до утра, и проспит твой друг на поезд. Ну что, тоже резонно. Опаздывать тебе никак не... И оборвал на полусловие, услышав новый звонок. «Леонид, сам», — тихо шепнул Алексею в трубку. — Что? — Да ладно, работай. Раз уж машину прислал, то и без тебя доберемся. — Мы с Ниной дома подождем. Я это не в впервой. — Нет, не уеду. Хочу утром проводить друга. Не — Не-не, никакой обиды. Что ты? — разлыбался он и вдруг вскочил со стула, как ужаленный. — Ну-ка, ну-ка, не понял? — Оба-на! А подробнее? — Потом, лады. — Все, иду за Ниной. — Ну и денек. Положив трубку, покачал головой И пояснил насторожившемуся Алексею. В дипломате Бубнова места денег оказалась кукла из нарезанной бумаги. айда Буба! Вот это развел так развел всю гоп-компанию. Представляешь их рожи? Этого не может быть, уверенно и на удивление спокойно сказал Алексей. То есть, ты так уверен? Были там бабки. Много, очень много. Тут явно что-то не так. А что, думаешь, подменили дипломат? Однозначно. Васька за всю дорогу ни разу его из рук не выпустил. А над куклой так не трясутся. Вопрос только, кто это сделал и когда? Можно, конечно, валить на него, мертвые ведь с раму не имут. Не хотел говорить, но и серки у него были стоящие, не фианит. Впрочем, для Васи какая теперь от этого разница? Только одно знаю твердо. Кто бы их ни казачнул, ничего доброго они ему не принесут. Как не принесли и Бубе. Но он их пусть и неправедным трудом, но хоть как-то заслужил. А тот, кто украл у него, вообще не трудился, поэтому и у него все пойдет прахом. Алексей взял Библию и, как и прежде, не глядя в нее, процитировал. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут». Говоришь, так, будто собирал эти самые сокровища, внимательно посмотрел на него Сергей. Собирал, Сережа. Так собирал, что в итоге потерял все, что имел. А нашел годы и годы колонии. Но сейчас не время вспоминать. Согласен. И, как говорят, за мнем для ясности. «Так поезд, говоришь, в семь. Я прибегу утром». «Новости сообщу, какие будут. До завтра. А то Нина там заждалась уже». Ах, какая же эта ночка выдалась! В смятенных чувствах Алексей то вскакивал с постели и начинал бегать из угла в угол, пытаясь отвлечься от навязчивых подозрений, то снова ложился, зарывая с лицом подушку. Успокоение не приходило, как-то странно и непривычно теснило грудь. впечатление будто над ним посмеялись. «Федька!» Федька не выходил из головы в том, что кукла в дипломате Бубнова, делая его рук, сомнений нет. Ни менты, ни кто-либо другой не могли так быстро заменить купюры нарезанной бумагой. А вот Сутягин мог. Сутягин, верный, как считалось лакей Бубы, клявшийся ему в верности до гроба, зэк с одной извилиной и не факт, что в мозгах, этот Сутягин обобрал хозяина. Алексей даже руками развел. Перед глазами так и стоял дипломат в багажнике «Жигулей», зеркальное отражение другого, с деньгами. Федор задумал и подготовил эту операцию, и держите меня, семеро, успешно ее провел. Пусть и после смерти шефа, но ведь она же смерть-то не могла планироваться им. Выходит, не так-то уж и боится он последствий, которые неминуемо наступили бы, когда Буба обнаружил бы подмену. А вот когда бы обнаружил, правильно, охватился бы не раньше, чем завтра, а по сути уже сегодня, в пути, в вагоне ничего уже поделать бы не смог, возвратился бы. Телеграфировал бы кому-то из своих оставшихся, а толку-то? Как оказалось, далеко не глупый Федор не будет ждать, когда его обуют кенты Бубы и уволятся уже утром, если ему вообще это надо. Ищи тогда его, свищи. Имея машину, быстро раствориться в никому неизвестном направлении. Он, конечно, думает, что с такими деньгами не страшны никакие бескрайние просторы Союза, но не знает, что это только так кажется. Ни оказать, ни употребить эти бабки в маломальски годном направлении у него просто не хватит тяму. И его либо ограбят где-нибудь свои же собутыльники, это при хорошем раскладе, либо расплодившиеся, как тараканы-ракетиры, подведут под статью, если сунется в какой-нибудь бизнес. А снова попадать в тюрьму, не даже в самую заштатную, Федька теперь никак нельзя. Меченый, он теперь крысадла, опустят и потом убьют». Но все же, когда он ухитрился подменить дипломат, который так бережно охранял Буба в дороге, исключено, он всегда был на коленях Бубы, стоп. Сергей сказал, что Федор отсутствовал какое-то время после того, как вызвал скорую. А что? Ухватился Алексей за мелькнувшую мысль. Вокзал в двух шагах, вполне можно обернуться за каких-нибудь полчаса, а может и того меньше. И если предположить, что Буба все же сообщил Сутягину код ячейки, то подменить дипломат тому не составило труда. Ну да, вполне возможно, что Васька велел ему задействовать этот вариант, но только в ситуации форс-мажор, как он любил выражаться. Например, в случае полного проигрыша. Да, маловероятно, но этот случай как раз и произошел. И продумать этот вариант они могли заранее, скажем, когда я уже ушел к Стоцкому. Ох-ох-ох, вздыхает Алексей, что-то уж больно многое тут притянул за уши. И ловит себя на том, что... подспудно пытается найти хоть какое-то оправдание Фёдору. Дался мне этот Сутягин, а Васька никогда даже в мыслях не допускал проигрыша. Скорее всего, Сутягин провернул это дело, когда они пошли на вокзал, а я возился с движком, проверял масло. Ведь зачем-то Федька возвращался, в багаж деглазил. Причём бегом, что к машине, что назад, всё бегом. Тогда я даже не обратил на это внимания, но кто знает. Тут Алексей наконец понимает, что его так гложет. Пытаясь хоть как-то оправдать Федора, он все время примеряет его поступок на себя. То есть смог бы он устоять от соблазна завладеть деньгами, случись ему быть на месте Федора? Или точно так же увел бы их при всех тех возможностях, которые предоставились? Ведь Буба все равно мертв, и та огромная сумма уже по существу ничья. И прислушавшись к себе, ничуть не кривя душой, с удовлетворением констатирует, смог бы, не соблазнился. потому что у Него теперь есть то, что дает Бог, и что не купишь ни за какие деньги – любовь Христа. И уж теперь-то Он не променяет ее ни на какие сокровища мира. Слишком дорогую цену пришлось заплатить за однажды допущенное отступление от обретенной с таким трудом Божьей милости. Да, Он оставил Бога, но Господь не оставил Его. Не оставил, но дал прочувствовать цену легкой наживы. Долиной смертной тени провел через страдания, и когда он в отчаянии возопил Господу, снова призвал к себе. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Римлянам 11.23. В раскаянии о следом и покаянии возродилась окрепла сила веры, и он вновь под крылом у Бога. И уже под утро, сидя над открытой Библией, шепчет – Живущий под покровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, под сенью всемогущего, под сенью. С тем и заснул прямо за столом. Буба будто только и ждал этой минуты, тут же объявился и глядит молча. А в глазах грусть-печаль безысходная, какой у него никогда не было при жизни. И не говорит, а вроде как жалобным дуновением от него доносится. «Не успел я, Леша, к матери. ни к Никому не успел, ни судьба». хоть и не фраера, жадность сгубила, и заторопился с оправданием. «Но ты не подумай, чего. Это только потому, что не успел отыграться. Но ты же меня знаешь. Эх, мне бы еще хоть часок времени, еще раз горестно, эх, если бы!» И, махнув рукой в знак прощания, стал удаляться. «Ты уж не поминай лихом-то. Федьке-то, Федьке что сказать?» Учит крикнуть Алексей, но только мычит что-то нечленораздельно и просыпается от легкого стука в дверь. «А ведь ты, правда, проспал бы», — входя, улыбнулся Стоцкий и снял с плеча рюкзак. «Вот тут тебя Нина на дорогу харчей наготовила, и никаких «но», — упредил возражение. «Попробуешь ее стряпню, так за уши не оттянешь. Это тебе от всей души». Тут он взял со стола раскрытую Библию. «Что, не до было?» «Я так и думал. Это ж как обухом по голове. Но есть новость покруче». Поэтому давай пошустрее одевайся, надо успеть кое-что рассказать. Я жду внизу. Рюкзак сам прихватишь. Новость и правда оказалась ошеломляющей. Они спешили к вокзалу, и Сергей, вышагивая рядом, кратко излагал потрясающую новость. Федор Сутягин спустя час после того, как его отпустили, был обнаружен в своей сгоревшей машины и сейчас находится под наблюдением врачей. Но уже ясно, что позже будет определён психиатрическое отделение больницы. Со слов Леонида, вальтанулся он после того, как его стоявшие на обочине «Жигули» на полном ходу протаранил какой-то вдрызг пьяный водитель на самосвале. В результате удара машина воспламенилась, и к приезду пожарных от нее остался лишь искореженный остов. Все произошло недалеко от города. Похоже, что он доливал бензин, так как в стороне валялась уцелевшая пустая канистра. Сам Федька не пострадал, потому что за минуту до аварии отошел придорожные кусты по нужде, «Да еще, если бы не остановился!» «О, тогда результат был бы намного плачевнее, ведь алкаш несся вихляя из стороны в сторону и вряд ли что-то видел перед собой. Столкновение по всем замерам ГАИ было неизбежным, и вот вместо того, чтобы благодарить судьбу за спасение, бедолага до того расстроился, что лишился рассудка. Жалко, конечно, машину, кто спорит, но не до такой же степени, как бы подвел итог Сергей. Как ты считаешь?» «Жалко». Рассеянно повторил за ним Алексей, подавленный этой новостью. Федьку жалко. Планы у него были на нормальную жизнь. Впрочем, как и у Бубы. И добавил со вздохом. Вот тебе Федя и запас карман не тянет. Что ты сказал? Не понял Стоцкий. В багажнике, говорю, была еще одна канистра с бензином. Вот она, видать, и взорвалась. Не будь взрыва, Жигули восстановить можно было бы. Хоть какой он там помятый. Сам знаешь, какие у нас есть умельцы. А ведь я... Алексей недоговорил и обреченно махнул рукой. — А, я не я, что теперь вспоминать. Что было, то всплыло не вернешь. А как это все выяснилось? Кто его обнаружил? — Первыми приехали пожарные, но тушить было нечего, — продолжал уже более подробно Сергей. Зато картину они увидели незабываемую. Вокруг остова машины с хохотом бегает и выплясывает с боташком в руке целый и невредимый Сутягин. Ну, не дать не взять индеец, только без перьев. а чуть подальше самосвал, перевернувшийся смертвецки пьяным, но таким же невредимым, без единой царапины шофером. Чудеса просто. Федор еще и кидаться давай на них с этим самым поташком, где не подходите, все равно ничего не отдам. А Васька помер, значит, это все мое. Но когда скорая приехала, притих сразу и стал плакать и жаловаться, что эта Буба, мол, нечистую силу натравил на него из-за своего миллиона. Ну, его тут же вместе с невменяемым алкашом и увезли. Какие из обоих могут быть свидетели? Марок одна. Сергей замолчал, не торопился комментировать его рассказ и Алексей. Ни тот, ни другой почему-то не хотел обсуждать ситуацию с деньгами. В таком молчании они и вышли на перрон. У вагонов толпились пассажиры, но посадка еще не объявлялась. — Так, вот и твой поезд, — кивнул Стоцкий. — На первом пути, как и положено. — Нам к третьему, — сказал Алексей и сверил на всякий случай номер вагона на обоих билетах. — Да, туда, в голове. и грустно усмехнулся. Не пригодился билет Бубе. Хорошо бы отдать кому-нибудь, что ж добро пропадать. А ты прибереги, может, в пути пригодится, посоветовал Сергей и посмотрел на часы. Впрочем, у нас еще чуть не полчаса. Успеем сдать в кассу, если что, а? Не надо в кассу. Что-то подсказывает мне, что не надо его сдавать. Вот-вот, я как раз насчет подсказки, оживился Стоцкий. Или уж не стоит грузить тебя напоследок своими соображениями. Тебе, наверное, без того тошно. Стоит-стоит. тем более что я догадываюсь о чем речь говори ну ладно раз догадываешься не в обиду тебе конечно я ведь поначалу то не поверил про деньги в дипломате думал хочешь выгородить бывшего кореша а теперь верю что они там были испытываще посмотрел на него алексей теперь верю и все думая о том что ты вчера сказал ну что не принесут они добра и ведь не принесли то есть принял всерьез бред свигнувшегося бедолаги и именно так Видишь ли, сначала его бред про миллион все пропустили мимо ушей. Да и потом гаишники только так ради смеха рассказали об этом Леониду. А вот он не стал смеяться и хоть ничего не сказал, но поверил сразу. И знаешь почему? Скажешь, узнаю. Потому что серьги те, как их пусеты, да, ну на которые бубнув играл карты, так вот ты прав на их счет, они действительно оказались бриллиантом. Люди Аббаса действовали куда расторопни оперов и в момент вычислили и раскололи ювелира. Старик подменил их по просьбе той бабы. Короче, теперь впору другое дело заводить. Но это уж как Аббас захочет. Спросто будет с подруги его жены. Скорее всего, сам с ней будет разбираться, а то ведь неизвестно еще, как все дело обернется. Да, выходит, зря на Бубу наезжали. Вышло-то по поговорке, вору у вора дубинку украл. Но мне больше всего хочется знать, как ты это все предугадал, исход этот. Он такой был бы независимо от того, кто у кого украл? Ты это так предположил, просто угадал или что-то тебе подсказал? Ну, не неясновидящий же ты в самом деле. Нет, серёжа все гораздо проще. Просто в Библии есть заповедь, которую я очень хорошо усвоил. Ее с знает знают всякие, но мало кто задумывается над ней. Но это и я знаю, не укради так точно. И эта заповедь, как сказала бы моя мама, проходит красной чертой через всю книгу. Она у меня преподаватель литературы, но еще до моей первой ходки стала читать Библию. Так вот, по Библии воровство, каким бы оно ни было – грех. И ни один такой неправедный поступок не проходит бесследно. Как сказал апостол Павел, «А кто неправедно поступит, тот получит по своей неправде» – Колоссянам 3.25. То есть сколько веревочкой невеца конец будет? Так это звучит по-нашему, по-простому. Интересно, приостановился Стоцкий, но как-то не укладывается у меня. Что, удивлен? Не успел, мол, освободиться и сразу в праведнике? Нет-нет, я не про тебя, я это к тому, что апостолы же безгрешные люди. Ну, раз они ученики Христа, откуда им понять того же вора? Ну, Павел-то как раз был далеко не паенькой Он гнал последователей Иисуса и даже называл сам себя извергом, а встретил Христа и покаялся. Стал совсем другим, стал христианином, верным и послушным Богу, как и Иисус, до самой крестной смерти. Поэтому у меня нет причины не верить Ему, да и мой личный опыт доказывает верность Его слов. В общем, сомнений на этот счет не было, вот только не подозревал, что произойдет это так быстро. Но, повторяю, Федьку жалко, ведь удержаться от такого соблазна трудно было бы любому. Почему же тогда Бог допустил, чтобы он сделал это себе на погибель? «Никому не дано постигнуть Божий замысел, Сережа. Одно хорошо известно, все, что делает Бог, служит для блага человека. Даже страдания, которые он допускает, на поверку оказываются благом. Зная, главное, веря в это, могу предположить, что Господь допустил это, чтобы удержать Федора от более трагичного исхода. Думаю, не надо объяснять тебе, что ждало бы его. Попади он снова в тюрьму после кражи у друга». «Наслышан. Но Бубнов же умер. Разве это не меняет дело?» Меняет. Но Федька не мог знать это, когда готовился обчистить своего шефа. А он готовился. Значит, готов был стать крысой. Так вот, не случись авария, деньги эти были бы у него до первой попойки. Я немного разбираюсь в людях такого рода. И о том, что он оказал бы их, и его тут же обули, гадать не надо. Потом, рано или поздно, но на нарах он оказался бы. Эта участь редко минует даже честного вора. И тогда уже никто бы ему не позавидовал. «У меня, например, нет гарантии, что об этих бабках знали только мы трое. У Бубы в воровском мире связи не с он наверняка кому-то похвастался ими. А теперь совсем другой оборот. Теперь, как говорят, концы в воду. Буба мертв, Федор погорелец. И что произошло с деньгами, догадывается только твой зять, ты да я. Стало быть, Сутягину повезло в этом смысле. Ты же сам сказал, что Леонид не стал распространяться на этот счет. Ну, а нам с тобой тем более это не надо. А Федька что?» Он непременно и очень быстро оклемается после этой встряски, в чем я даже и не сомневаюсь. Бывало, встряхивало его и не так. Отойдет, поймет, что это было ему во спасение. Поймет, поймет, не совсем дурак-то. Но там, глядишь, еще и прославит Бога. Я понял, согласно кивнул Сергей. Я тогда навещу его сегодня. И потом, пока не выпишут, буду наезжать. Молиться за него буду. Вот видишь, как оно бывает. Невольно расплылся в улыбке алексей «Вот, оказывается, кто из нас ясновидящий? Просьбу-то это ты снял у меня с языка? Да это же для меня настоящее благословение». Затем огляделся и нерешительно предложил. «Давай тогда вместе за него на прощание помолимся, прямо здесь, а? Не против?» Реакция Стоцкого к вящей его радости была мгновенной. Не раздумывая, Сергей тут же зарылся лицом в ладони и первым обратился к Богу в молитве за Федора. Склонил голову и Алексей. И так, увлеченные молитвой, и стояли оба посреди перона не замечая, как их сторонились снующие взад-вперед немногочисленные пассажиры. Как некоторые, особо любопытные, приостанавливались, но, разобрав долетавшие слова, в поспешном недоумении ускорялись в движении. Вдруг Алексей почувствовал, как кто-то затеребил его сзади за локоть и, обернувшись, увидел перед собой пацана лет шести. В глазах и просьба, и какой-то неожиданный непонятный восторг. «Дяденька, вы же это молились?» То ли спросил, то ли подтвердил он свою догадку. И следом уже более определенно. Если вы, боженьки, молились, то это я как раз спросил его, чтобы он помог нам. Значит, это вы поможете нам. В голосе мальчонки слышалась такая уверенность, что Алексей, мгновенно охватившим волнение, нагнулся к нему. Сердце учащенно забилось в предвкушении какой-то важной для него вести. Что у тебя случилось? — У мамы деньги на билет украли, — шмыгнул он носом. — Вместе с сумочкой. Друзья, не сговариваясь, так и присели на курточке перед пацаном. — А куда вам ехать? — голос Устоцкого выдает ровно такое же волнение. — В Омск. Там нас бабушка моя ждет. Алексей, ожидавший именно такой ответ, хлопнул руками и, победно взглянув на Сергея, резко выпрямился. — А? Что я говорил? — пробормотал, едва сдерживая эмоции. — Так ведь и я о том же. — не менее обрадовался и Стоцкий и легонько взял мальчика за руку. — Ну, показывай, где твоя мама. «Так вы поможете?» – уточнил тот и, получив подтверждение, махнул рукой в сторону вокзала. «Там она. Беллиционер велел ей ждать какого-то начальника. Только не говорите, что это я вас спросил а то она он меня ругать будет». «Ну вот и здрасте», – рассмеялся Алексей. «А как же... Тебя зовут-то как? Вовка? А как бы мы тогда узнали, Вова, про вашу беду?» «Не знаю», – растерялся парнишка. «Ну-ну, не переживай. Договоримся мы с твоей мамой. Как ее зовут?» «Юлия Ивановна. Она учительница». «О, учительница?» Тогда и нам пора представиться. Я Алексей, а это дядя серёжа Запомнил? Вот и пошли к ней. Ну что, стоишь, идем или нет? Ладно, пойдем. Прикинув что-то в уме, согласился Вовка. Едва они оказались в дверях вокзала, как навстречу им из зала ожидания с криком «Вот ты где!» поспешила женщина и, подбежав, схватила Вовку в беремя. «Ну где же тебя носит, сынок?» зачастила, прижав его к груди и вопросительно поглядывая на сопровождавших его мужиков. Что это ее сын можно было определить с первого взгляда. Того же взгляда было достаточно, чтобы увидеть, какого труда стоила ей даже такая незначительная пробежка. Женщина была в интересном положении. «Я весь вокзал уже обегала, горе ты мое», — причитала она, — и уже к ним с виноватым видом. Просила ведь никуда не убегать. Мне и от чемодана боязно отойти. Вон на первой лавке поставил, чтобы видеть. И его нигде нету. Не успел отвернуться, как исчез. — Я не исчез, — возразил Вовка. — Я увидел что дяденьки молятся. — И кто молится? — Ну что ты выдумываешь? В явном смущении перебила она и пояснила. — Это все плоды бабушкиного воспитания. Не обращайте внимания. — Это хорошие плоды, — успокоил ее Суцкий. — А мы с ним за вами пришли. — Он что-то такого сделал? — насторожилась она. «Нет, — Нет-нет, все ладом. Хотели вернуть его вам. — Спасибо. — Ну, пойдем, сынок, а и последний чемодан утащу. — Постойте, Юлия Ивановна. Придержал ее за руку блинов и, не давая ей опомниться, добавил тоном, не допускавшим возражений. «И как зовут вас знаем, и о беде вашей знаем. Но надо торопиться. А ну, Вовка, давай с дядей Сергеем бегом за чемоданом. Поедете со мной, Юлия Ивановна. Вот билеты до Омска». «Я никуда не поеду». В мгновенно вспыхнувшем недоумении отказалась она. «Вова, стой!» Но мальчик, увлекая за собой Сергея, лишь обернулся на бегу. «Мы быстро, мама. Пока еще и чемодан не украли. Сама же сказала». «Что все это значит?» – растерянно обратилась она к Алексею. «Это значит, что у вас есть один билет, вот этот. А насчет Вовки договоримся с проводником, так как не успеем взять другой в кассе. Ему он уже нужен?» «Да, за полцены. Ему почти семь, сбитая с толку Юлия обмякла, но не так, чтобы беспокойство совсем оставило ее. Но как же мы с незнакомыми? Не переживайте. Не дал он ей договорить». И не бойтесь, мы с Сергеем верующие, если вам это о чем-то говорит. А я надеюсь, что говорит, раз Вовка о бабушке упомянул. Он и правда застал нас в молитве, и мы благодарим Бога, что билет не пропал, пригодился. Ваш сын уверен, что это ответ на его молитву, а мы что, ответ на нашу. Так а ваш друг, он что, не едет с вами? Чуть помедлив спросила она. Нет, он провожает меня. Это местный лесник, а билет был другого человека, тоже моего друга, но он не поехал. Алексей грустно улыбнулся. К сожалению, он уже никуда отсюда не поедет. Но это к делу не относится. А вот и ваш чемодан. Остальное кто я, зачем я и все прочее расскажу в дороге. Алексей взял чемодан у Сергея и кивнул Вовке. Бери мамку за руку и бегом за нами. Сережа, помоги им». И не оглядываясь, поспешил к вагону. Волей-неволей, заботливо поддерживаемая с одной стороны Стоцким, с другой сыном, потянулась за ним Юлия. В глазах ее стояли слезы. «Как же быть?» – бормотала растерянно. «У нас и расплатиться-то будет нечем. Все же деньги украли. Ни еды у нас, ни денег». «За это не волнуйтесь», – расцвел в улыбке Стоцкий. «У Алексея он полный рюкзак запасен. Будто знала моя сестра, наготовила на всю дорогу». «Не бойся, мама», – утешила ее и Вовка. «Боженька нас не оставит. Бабушка же говорит, что Бог все видит, значит, и видит. Я помолился, он его видел Мы и тебя научим молиться, а то бабушка тебя никак не уговорит. Теперь ты сама видишь, что бабуля права». и забежал вперед, заглядывая ей в глаза. «Видишь же, видишь?» «Вижу», — улыбнулась она, — «вижу, что ты у меня умница, и слава Богу». А еще было видно, что не отговаривается мать, чтобы ублажить сына, а что-то прочувствовала она за эти короткие мгновения. Даже взгляд ее потеплел, исчезли слезы и то первоначальное недоверие. К вагону она подошла уже совсем спокойной. Проводник, приземистый, жгучий брюнет... выслушал алексея мгновенно оценил и его и предложенные деньги базара нет братан ловко схлопнул купюры в раскрытые для них аккуратные папки для билетов и приветливо блеснул улыбка из драгоценного металла да данила вы можете ехать спокойно там у вас пересадка и время за глаза хватит чтобы купить пацану билет ну все вон и отправления давайте давайте пошестрее добро поблагодарил его алексей и сердечно попрощался с сергеем который уже помог его новым спутникам подняться в вагон.